женщина пишет, что стоит ему уже плохо ко мне отнестись, как они начинают с неприятности в финансовом плане. У меня был, например, пациент, который рассказывал, что он говорит, что меня назвали счастливчиком, удачником и так далее. У меня говорит, любая сделка проходила на ура. Любую проблему В бизнесе я решал очень легко. У меня, говорит, не изменились и способности, и не интеллект. У меня сейчас долг 240 тысяч долларов. Я смотрел его. Я говорю, вот смотрите, как отношение к жене. Она говорит, ну, она выпивает, она иногда матом ночью. Не очень хорошо себя ведет. Я говорю, у вас идет постоянное раздражение. Он говорит, ну естественно. Я говорю, вот смотрите, бизнес это работа на... духовности. Ведь, скажем так, что такое бизнес? Бизнес начинается с интуиции. Это опережение будущего. Значит, для того, чтобы человек стал бизнесменом, он должен чувствовать, что захочет покупатель завтра. Если он чувствует, что хотел покупатель вчера, то это не бизнес. и даже сегодня, что человеку будет нужно завтра. И когда я чувствую, что нужно будет завтра, я вкладываю какие-то деньги, я подготавливаю саму ситуацию, и потом она дает большой прибыль. И чем лучше я уловил вот эту моду, тем лучше мой идет бизнес. Значит, для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно в первую очередь уметь работать с людьми и чувствовать их. Нужно работать на опережение в ощущении другого человека, не только потенциального покупателя, но и человека, с которым работаешь. Поскольку бизнес связан с деньгами, то искушение обмануть друг друга всегда велико, первое. Второе. В бизнесе законы природа действуют ускоренно, обостренно, и там конкуренция. превышает обычный уровень, идет борьба постоянно. Это вполне нормально, потому что для того, чтобы, скажем, бизнес существовал, контроль над ситуацией должен быть намного выше, чем в обычном плане. А раз контроль над ситуацией должен быть выше, он должен чем-то поддерживаться. Вот обостренная конкуренция, она и дает усиление контроля над ситуацией. Поэтому любой бизнес Каким бы бизнесмен ни был, расслабленным, жестким, волевым, мечтательным, он всегда требует повышенного контроля над ситуацией, повышенной конкурентоспособности, значит, просчет ситуации заранее и, соответственно, я должен чувствовать людей. Если я ошибаюсь в людях, бизнесмены из меня шли. Потому что любой бизнес очень легко прекратит, когда приходит человек. Очень многие бизнесмены на чем попадаются? На доверие. Когда кто-то плачет, рыдает, что чем-то просит. Когда человек изображает искреннюю дружбу, и ему начинаешь доверять, перестаешь его контролировать. И так далее, и так далее. И вот на, именно на том, что человеку в бизнесе иногда бывает неудобно, он стесняется, как бы сказать, и так далее, и так далее. Вот эти вот все моменты, они бизнес хоронят. Поэтому в бизнесе, э, так сказать, стеснительность, или какие-то неудобства, добродушие, желание помочь другому. Это прекрасные качества, они нам нужны. Но когда дело касается денег, здесь должен быть жесткий учёт. Слово доверие, оно бизнес зачеркивает чаще всего. Поэтому для того, чтобы бизнесмен выжил, он должен чувствовать другого человека. Он должен чувствовать ситуацию, которая скоро произойдет. И вот это, э, как бы, элемент ясновидения, он необходим каждому бизнесмену. Проверили 20 ведущих бизнесменов Америки, и у всех уровень интуиции и предвидения оказался на несколько порядков выше, чем обычно. Так вот, э, как добиться повышенной интуиции? Очень просто. Повышенная интуиция, повышенная возможность. чувствовать других людей, предощущать их чувства, а это результат накопленных духовных ценностей. Чем больше духовность, благородство, мечты, идеала, чем больше духовный пласт, тем больше контакт с будущим. Значит, человек низменный, приземленный, у которого тенденция обмануть, предать, это человек свой бизнес рано или поздно похорона. Это с одной стороны. А с другой стороны.. Человек, который отрекается от духовных ценностей, он будет их иметь все меньше, и в конечном счете неизбежно его бизнес разваливается. По инерции он еще будет существовать, но в перспективе он уже не живет. С другой стороны, человек, который имеет много духовных ценностей и за них зацепляется, зависит от них. Их должен потерять. Это развал бизнеса. Значит, тот, кто и, и, и тяготеет к предательству, к подлости, сказать, к, к изменению, к окрещению от духовности, этот человек рано или поздно свой бизнес заканчивает. Тот, кто живет идеалами, молится на идеалы, на принципы нравственности, заканчивает еще раньше. Значит, человек должен быть духовным, благородным, но от этого не должен зависеть. Каковы признаки зависимости человека от духовных ценностей? Это когда мне неудобно по отношению к моему партнеру, мне вот неудобно ему сказать и так далее, проконтролировать его. Вот это и есть зависимость от идеалов и так далее. Когда мне неудобно его контролировать, когда, допустим, я вижу, что он мне предал в чем-то, если предал один раз, предаст второй, однозначно. Но мне как-то я простить его внутри должен и обязан. Но я должен знать, что в этой, в этой ситуации. Он меня подведет второй раз. Это называется а, трезвый подход к делу. Когда человек зависит от идеалов, он живет идеалом. Он рисует себе образ. Каким должен быть партнер, каким должен быть его бизнес. Все сильнее от этого а, иллюзорного образа зависит и его дело разваливается. Значит, особенность бизнеса заключается в том, что человек должен иметь духовность, благородство, идеалы и мечты. И второе, он не должен от них зависеть. Вот из этого и складывается бизнес. Значит, первый признак бизнесмена – это никогда не мелочиться. За мелочи не обижаться и далее. Бизнесмен должен быть человеком внутренне, исключительно добродушным. Как только начинается озлобление, бизнес пропал. Если идет озлобление уже по мелочам, это уже не бизнесмен сам Это человек проигрывает. Бизнесмен должен заниматься самоездом, это однозначно. То есть он должен на все неудачи смотреть отстремённых. Это психологические законы бизнеса. И ещё есть один момент. Поскольку человек работает на идеалах, на мечтах, на духовности, тенденция у бизнесмена зацепиться за духовность всегда выше, чем у обычного человека. Поэтому в среднем у бизнесмена тенденция к низменному поведению, к жадности, зацепке за деньги как противовес. Тенденция к предательству, к низменным чувствам выше в среднем, чем у обычного человека. Это вполне естественный процесс. То же самое часто происходит среди людей искусств. Если мы проанализируем, мы это заметим. Почему? Когда у человека чего-то много, он от этого начинает зависеть. Поэтому, оказывается, для бизнесмена вот только мысль о деньгах. Это часто спасение, потому что его все сильнее скатерно. мысли о мечтах, идеалах, надеждах, они могут его просто убить. И тогда он начинает от духовного отказываться, цепляться за физическое, это в какой-то степени его балансирует. Значит, когда бизнесмен живет только деньгами, пытается быть абсолютным прагматиком, это не то, что он плохой, это просто форма выживания, это попытка себя сбалансировать. И если же он внутренне правильно себя ведет в каких-то ситуациях и нюансах, Если у него правильное мировоззрение, то есть любой Бога сначала, все остальное потом, то тогда ему не нужно отрекаться от духовности, быть жестким, только деньгами жить и так далее и так далее. И тогда у него не будет такого отношения: этот меня предал, тот предал, я никому не верю, потому что доверчивость бизнеса и это проигрывает. Так вот, когда человек имеет духовные ценности, но от них не зависит, он не стесняется кого-то контролировать, проверять, жестко к кому-то относиться, потому что это нужно поработать. Так вот, когда начинается, когда бизнесмен имеет огромный духовный потенциал, у него все дела идут легко, он их интуитивно, легко устраивает. Но когда он за них начинает зацепляться, его нужно освободить. Как его лечат? В первую очередь через близкого человека, который предаст, видит и справедливо отнесется. В первую очередь через любимую женщину. Поэтому, очень часто, представьте ситуацию, бизнесмен работает, И у него вдруг в какой-то момент пошел развал, где-то обманули, где-то предали, что-то развалилось, и он неправильно к этому отнесся. Идет резкое закрытие будущего, все, он покой. Но никогда не убивают сразу, ему дают шанс выжить. И вдруг его жена оскорбляет его поведением, словами, мыслями. И если он говорит, все нормально, я, скажу, все забыл, я тебя люблю по-прежнему, то его закрытие будущего снимается, он опять без у него все есть. Но если он начинает осуждать жену, тогда его закрытое будущее закрывается надежно. И тогда или рак, или смерть, или распад всего бизнеса. Значит, как ни странно, бизнесменом становится тот человек, который благородно, внутренне, с любовью и сказать, с огромным добродушием относится, в первую очередь, к своей жене. Вот у того мужчины именно такая ситуация произошла. Он был, как говорится, счастливчиком, у него все удавалось, он начал жить не любовью, а вот эти, планы, цели, интеллект, способности, духовность, пошел в этом плане. Как только подошел, подошел к опасной черте, и, и, сказать, ситуация начала сыпаться, причем в главу. поведение его жены, жена интуитивно, чтобы спасти ему жизнь, начала сказать, отпихиваться от духовных ценностей, через руку, выдержку и так, далее, и так далее. Если бы она умела молиться, она молилась бы, этим бы ему помогла. В данный момент она шла так, как интуитивно чувствовала, как она может это сделать. И он, не поняв в чём дело, включил осуждение, в результате получил в лучшем случае такой дух. Вот так одно связано с другим. Поэтому, тот, кто хочет заниматься бизнесом, в первую очередь проверяется тем, насколько он сохраняет добродушие, когда предают, оскорбляют, когда ему все, что касается духа будущего, разваливается в той или иной степени. Значит, если человек не умеет принять предательство, лжи и справедливости, он не бизнесмен. Всё. К сожалению, я вышел, скажем, на понимание где-то около года назад. Я думаю, что это надо будет осудить более широко. Огромное большинство тех людей, которые занимаются бизнесом, даже не представляют этих законов. вот, Они чувствуют, что возможности их бизнеса, я так сказать, Я, является результатом того, что у них есть благородство и духовность, и всё. И когда начинают ударять по этому, они не понимают, в чем дело, они дают вспышку обид, либо на других, либо на себя, и потом начинается большой проблемы: либо распад бизнеса, либо здоровье. Так что, но, я еще раз говорю, а, если женщина неправильно сориентирована, то она этим дает неправильную ориентацию мужу, и у неё распадается Или судьба, бизнес, или здоровье, или характер. И здесь женщина сама своим неправильным поведением определяет это. Я прочитал вторую половину записки. А вот первая половина записки. Недавно узнала об измене мужа. Прошла ли я правильно эту ситуацию. Почему не могу снять агрессию от его Значит, что здесь получается? У вас гордыня повышена. И если муж от вас, ну, вам будет открыт полностью, то если он будет еще заниматься бизнесом, он погибнет. Поэтому, с одной стороны, он не должен на вас обижаться, а с другой стороны, он чувствует, что ваша неправильная жизненная ориентация начинает разваливать его. Поэтому интуитивно он хочет найти еще какую-то точку опоры. Почему вы не можете снять агрессии другой человече? Потому что гордыня это повышенный контроль над ситуацией. И когда какой-то другой человек разрушает контрольную ситуацию, скажем так, ну, смотрите, вы должны были контролировать мужа. Но ну, мы все контр... контролируем друг друга, это естественно. Контролировать мужа, внешне допустимо, сто процентов. Я имею в виду контролировать выше. Подсознательно. Иногда одно слово неправильно человек понимает. Мы, э, сознание это контроль. Мы контролируем друг друга постоянно. Контролируем своим поведением, словами, отношениями. Это формы контроля. Любое взаимодействие людей это их взаимный контроль друг на друга. Ревность это потеря контроля ситуации. Так вот, вот этот контроль над окружающим миром у нас идет постоянно. Если мы кого-то любим, то эта форма контроля, она тоже идет. Но как только эта форма контроля превышает допустимую, идет развал. Потеря контроля над ситуации. Так вот, допустимая форма контроля, я подсознательно в по моментах говорю, 100%, а внутри 1-2%. Что у вас получилось, что было до этой ситуации? Внешний контроль 10%, внутренний был 130%, понижение до минус 40%. Значит, что такое повышение контроля ситуации внутри? Внешне мы контролируем ситуацию тем, что мы думаем о любимом человеке, связи усиливаются, мы стараемся повести себя так, чтобы у нас было с ним все нормально, и когда я уступаю ему и подчиняюсь, это форма контроля над ситуацией. То есть контролировать это, это не обязательно давить, это поведение, которое в конечном счете приводит к тому, что я хочу. Женщина любя и подчиняясь, контролирует ситуацию гораздо лучше, если она будет оставить на каких-то своих принципах. чего-то требовать от мужа. Когда женщина начинает что то требовать от мужа, это худший вариант контрольной ситуации. Когда она от него ничего не требует, а ухаживает за ним, это гораздо более, так сказать, широкие контрольной ситуации. Когда женщина любит мужа, что бы ни случилось, это самый лучший контрольная ситуация. Такой муж никогда не убежит. Потому что ситуация контролируется. Все очень просто. Так вот. Так вот. Когда здесь получилась ситуация, когда контрольная ситуация внешней стал гораздо сильнее, чем обычно. Все, значит пошло, пошло, пошло уже не контрольная ситуации, а управление своим мужем, управление его судьбой. Если женщина начинает, я очень много видел пациентов, которые своей красотой, своими данными управляли мужчинами повышенно, и потом идет распад, там одна или две или три жизни. То есть, она, ей не позволяет контролировать ситуацию никак. Если это была красота, она обезображена. Если это была, так сказать, просто гармония, то там развал. Иногда она и сохраняет все эти признаки, но у нее вообще, это то, что называется, вся жизнь под откос пошла. Поэтому, превышение контроля над другим человеком чрезвычайно опасно. Управление судьбой другого человека может убить его, я об этом писал. То есть, каждый у нас имеет свои системы защиты. Если я вторгаюсь в судьбу другого человека некоторое время веду сам, он теряет возможность контроля над ситуацией, он погибает. И я его этого, лишаю этого, потому что он на меня замыкается. Я же его не могу постоянно вести. Поэтому замыкание на себя другого человека, оно рано или поздно наказывается. И вторжение в глубины человеческого сознания, попытка им управлять, это катастрофа. И я когда начал выходить на сверхглубинные уровни подсознания, когда я увидел, что происходит с людьми, когда я понял, что, что может со мной произойти. Я тогда себе, то есть вся моя работа, моя работа по всем более глубинному вторжению в, в, в то, что называется душа человека. Потому что поле, подсознание, душа это все одно и то же. И чем дальше я прохожу внутрь, тем опаснее это для меня. Поэтому у меня все начинается с систем защиты. Я сначала должен создать. механизмы защиты того, кому я могу повредить, а потом же я имею право ходить туда. Вот. И поскольку, чем правильно я себя веду, тем быстрее мне показывают, насколько я не прав. Я успеваю это понять. Вот. Поэтому, как только вы чувствуете, что вы повышенно управляете кем-то, немедленно отказывайтесь от этого. Это вам принесет все самое худшее, чего вы не хотите. Развалится все. Вот. Поэтому Когда близкий любимый человек начинает то, что называется, выходить из-под контроля, не хватайтесь за этот контроль, а наоборот, меняйте формы, все первичные, не первичные, а все жесткие поверхностные формы контроля отбрасываете, выходите на первичную. То есть когда вы резко выключаете претензии к любимому человеку и просто даете ему сказать, любовь и реализуете вот эту любовь во всех формах, это и самая лучшая форма контроля. И это работает и в личной жизни, и в бизнесе и так далее. Поскольку личная жизнь более тонкая ткань, чем бизнес, то именно состояние умения правильности вести в личной жизни и дает счастье в бизнесе. А, в чем причина незащищенности? Во-первых, защищенности не должно быть. Как только вы почувствуете, что вы защищены надежно, ждите беды. Ощущение уязвимости и незащищенности это. Ваше спасение, я думаю, здесь и комментировать не надо. Все достаточно просто. Ваше развитие – это повышение вот этого понимания, насколько вы не защищены, насколько иллюзорно ваше тело, насколько вы зависимы от окружающего мира. Вот через это мы получаем какие-то сверхвозможности. Поэтому причина незащищенности заключается в вашем развитии. Чем выше уровень развития, тем острее вы чувствуете свою незащищенность. В чем причина проницаемости души при контактах с окружающим? Я же вчера говорил, вы, ваша душа открыта для того, кого вы ненавидите и на кого вы обижаетесь. Значит, насколько вы добродушны к людям, настолько никакой грязи от людей вы не возьмете. И управлять они вами не смогут. Значит вы открываете, откупориваете себя для э, негативного воздействия через претензии к людям. И что такое претензии? Претензия – это форма, попытка контроля другого человека, неправильного контроля. Можно управлять, просто мы привыкли, э, раздражение, обида, осуждение, претензии – это все попытки контроля. Самого примитивного. Есть гораздо более тонкий и высокий контроль, когда человек все это делает. с добродушием. Но здесь нужно приложить больше усилий. Раздражение как бы оно как бы, проще, оно экономичнее сначала, но зато потом оно дает отрицательные моменты. Так что, насколько я, а для того, чтобы не предъявлять претензии к людям, нужно чувствовать их вторичность. Для того, чтобы чувствовать их вторичность, нужно чувствовать высшую волю. Поэтому насколько человек концентрируется к Богу, повторяет, что. Все идет сверху, насколько у него есть ощущение незащищенности своей, уязвимости, вторичности, настолько он меньше зависит от людей. Пожалуйста, насколько несколько ваших слов о перечисленных книгах для ориентации. Так, дианетика Хабарка. Я много раз говорил, еще раз повторю. Я занимался тем же самым. Я вижу поле. Я вижу там отрицательную я скажу, деформацию. Я потом замечаю, что это деформация полевая. И есть какая-то отрицательная сверхглубинная эмоция. Я ее убираю чисто, там магии, концентрации. Или потом дошло. Зачем я убираю? Пускай сам человек. Я говорю, молись, вот тогда ты убежался. И это уходит человек раздорадострения. Ну, а потом я понял, что вот эти вот вытаскивания одной обиды, другое, они мало что дают. Мировоззрение сохраняется, оно немножко меняется при этом, не обижайся, не осуждай. Но сам характер восприятия, восприятия мира могут в принципе сохраниться. Значит в тяжелом заболевании уже сложнее. Значит нужно не просто вытаскивать какие-то единицы там агрессии, пакеты агрессии, а нужно менять характер и И потом я стал замечать, что часто э, мне не нужно не указывать, вот тогда ты ненавидел, тогда обижался, а просто сказать. Посмотри на окружающий мир, посмотри на себя. Относись по-другому. Ему ничего не надо вспоминать. Значит, уходит сам. Главное, если человек правильно начинает относиться к миру, все эти отрицательные пакеты уходят сами, их не надо вытаскивать. А если он не изменился, вытаскиваешь один, появляется новый. Вот дианетика застряла на этом, и чем дальше, и так она застыла, чем дальше, тем больше. Они пошли, значит, э, если человек не делает шаг вперед, он делает шаг назад. Начали вытаскивать одно другое, а часто изменений нет. Значит, нужно еще глубже залезть и еще сильнее вытащить. И нужно характер еще переменять, перемешать еще сильнее, может тогда все это рассосется. Но мировоззрение правильного нет. И значит, все это пошло в углубленное вторжение подсознания с негативными последствиями. И саентология, которая. Это является производной, насколько я понимаю, диаметики в Америке, насколько я слышу, уже запрещена. И этим уже там переболеть. Это первый шаг, который, так сказать, что-то дал, но ничем не окончился. Это тот же самый психоанализ Фрейда, только уже более инженерного плана с воздействием на конкретно на подсознание человека. Вот поэтому я отношусь к диалектике как одной из попыток весьма нужных, но которая ничем не окончилась, они не пошли дальше. Дальше, Луиза Хейбетт. Говорят, что я не считал ее книг, говорят, что все, все очень напоминает то, что видится в моих книгах. Но я просто по имени диагностировал ее. Я иногда делал ошибки в дистанционной диагностике, но тогда себя и по тексту. Есть, в самом случае у меня получается, что у нее чистый верхний уровень способности отношений, а будущее где-то закрыто на 40. То есть для неё духовность важнее любви, для неё духовность и любовь – одно и то же. А у меня, сказать, один из главных моих прорывов как раз заключается в том, что вот в конце второй книги, когда я писал, я понял, что нужно четко понять – любовь – это одно, а духовность – это другое. если человек этого не понимает, то начинаются странные вещи. Мне одна э, женщина говорила, я говорю, начинай молиться. Молюсь прекрасно, я летаю. Проходит день, два, три, четыре, и вдруг у меня начинает голову лезть мысли о деньгах. Только деньги, деньги, деньги, благополучие. Я, начинаю, я говорю, чувствую, что я начинаю сходить с ума. Я перестаю молиться, всё нормально. Начинаю молиться опять «деньги, деньги». Я говорю, в чем дело, объясните мне. я говорю, вы когда молитесь Богу, вы молитесь не любви, а молитесь духовности. Для того чтобы молиться Богу, нужно сначала отпустить все все человеческое в себе отпустить. Нужно сначала как бы пройти момент потери или принять потерю всего этого. Для этого нужно простить всех, не олимпировать. А вы, когда молитесь, вы тащите все с собой. К Богу нужно выходить без защиты. А вы тащите их что? Вы материальное странили, а духовное тащите. Поэтому у вас, чем больше вы молитесь Богу, тем больше у вас идет смещение с любви на духовность. И вы начинаете молиться на духовность. А это может кончиться шизофренией или чем-то. Интуитивно ваш организм, чтобы вы же переключается с духовного на материальное. Чтобы как-то уралновить. Вот поэтому только о деньгах и думаете. Вы неправильно молитесь, вы неправильно представляете. Что такое молитва, что такое любовь и Бог. Так что Луиза Фей, я считаю, достаточно, сейчас я считаю, достаточно талантливый человек, который много сделал, но с моей точки зрения ей не хватает одного, непосредственного видения кармических струб. Когда видно, как одно работает другим, тогда можно делать выводы. Она это делает вот из общего ощущения. Общее ощущение это прекрасно, но иногда она не деталь не точно, может похоронить все. Поэтому, я думаю, ей как раз не хватает. научного подхода к тому, что она пишет. Дальше. Животворяющая сила Сытина. Понимаете, в чем дело? Ведь он начал с чего? Что? Вот у меня самая обыкновенная аутогенная тренировка. То, что называют настроем, то, что называют люди аутогенной тренировкой, то, что йоги говорят, слово, повторенное миллион, миллион раз становится предметом, это все одно и то же. То есть и бутейка, и сытин – это разновидности индийской школы. Вот. Но он это применил, так сказать, в европейском плане пошел результат, но ведь, понимаете, если человек повторяет, скажем так, если он обижается на свою жену, и из-за этого она может умереть, и это блокируется язва желудка, то если он будет повторять, моя язва уходит, и язва ушла, он же не повторяет, у меня уходит обида на жену. Язва уйдёт. Значит, либо жена умрет, либо у него будет рак легких, допустим, который он уже этим. Повторением не вылечить. Поэтому, если мы пытаемся что-то изменить, во что-то вторгнуться, мы должны смотреть конструкцию. Мы должны начинать с главного звена. Поэтому все эти же возрящие настрои с они в конечном счете являются такой же таблеткой, которая может наносить гораздо больший вред, чем, скажем, трава. А все-таки есть какая-то информационная вот, лекарства, травы, там есть определенная информационная направленность. Мы входим в все резонанс. И это нас лечит. Как я вчера говорил, входит часть резонанса с полем святого. По плану, отношу к от травм, считаю, это, в этом плане отношко с прав, травмом считают в случае то, что дает минимальный время. И сам Судин заметил, что э, Божественные настрой дают гораздо больше эффект, чем обычно. То есть он потихонечку стал подвигаться к понятию Бога. Но тем не менее, Настрой остался настроен, поскольку понимания того, что такое болезнь, не было, то все настроек сводятся к механическому устранению той физической проблемы, которая у нас возникла. Значит, автоматически, поскольку мы при этом не меняемся, будет новая проблема гораздо худшего плана. Вот. Но когда человек, скажем, в каком-то приподнятом состоянии, еще понятие божественным настроем читает, он это делает, то вред скажем, меньше, чем в обычной ситуации. Но в ритм, тем не менее, присутствует. Поэтому я эту книжку взял, просмотрел, и мне меня было, так сказать, даже желание как-то поработать над собой. Начал, вдруг чувствую, не не могу. И сначала не понимал, в чем дело, а сейчас понимаю. Так что это обыкновенная аутогенная тренировка. Молитва тоже аутогенная тренировка, только исключительно правильно ориентированная. Порфирий Иванов. К его личности и к его системе. Порфирий Иванов – это тоже, так сказать, течение йоговское, то есть вот этот момент, если вы сказать, посмотрели видеофильмы, все это напоминает опять же элементы восточных систем. Порфирий Иванов, главное, что он сделал, это он начал лечить людей пониманием того, что человек не хозяин природы, что человек вторичен. Когда человек голый выходит, он беззащитен. Когда он становится босыми ногами на снег, он беззащитен двойне. Когда он обливается холодной водой, то же самое. Значит, здесь дело не в холодной воде, а в психологическом ощущении своей незащищенности, своей вторичности, своей уязвимости. Ощущение единства с природой, растворение своего я. Это вот это и лечило. И соответственно, если человек раздраженный, озлобленный и так далее, начинает вот так выходить, соединяясь с природой, то он быстро заболевает. То есть для того, чтобы проходить эту процедуру, нужно в добродушном состоянии в нее входить. И в этом плане система Иванова, она помогала людям. стать добрее, как-то сбалансироваться. Но до тех пор, пока это не стало системой философской. Как это только стало системой философской, э, все развалилось. Потому что начинается понятие – это Бог земной. Какой Бог земной? Это же языкчество. То есть если говорить простым языком, то ведь смотрите, когда возникает государство, оно возникает с мелких э, поместьев. Есть и князь. который имеет свою дружину, которая охраняет крестьян, но берет Переводя на современный язык, все начинается с появления авторитета и его банды и группировки, которая занимается рэкетом. Она в людей берет часть денег, но она их защищает от других бандитов, то есть местных языков. Поскольку, скажем, на Советский Союз распался а никаких законов новой страны, которая появилась, не было, то вот этот богат-боголь, который остался, он, естественно, не мог дать нормальное развитие всей страны. Страна, страна начала также снизу. Она начала с язычества. Появилось, появилось язычество во всем. в отношениях между людьми, в религии, в огромное течении секта различных и так Это проявилось и в экономике, Все эти мафиозные группировки в экономике, это элементарно, вот те же княжества, дружины, они потом... Я смотрел этот процесс, год, года 3 четыре назад мы говорили, все говорят, беспредел, и всё... И я так еще прикидывал, говорю, этот беспредел не может продолжаться долго. Это все эти мелкие банды объединятся в более крупные, контроль на территории вырастут, будут большие удельные княжества. Потом будет, кто-то в них побеждать, а потом возникнет тут государство. И когда возникнет государство, сказать, на основе экономики, когда все эти мафиозные, так сказать, структуры объединятся, тогда будет общая идеология, появятся законы, которые будут работать не на отдельных каких-то представителей, а на всё государство в целом, потому что оно объединится. И, соответственно, будет идеология другая. Так что система Иванова, я думаю, что это вот как раз этот элемент, поскольку была разрушена, поскольку религия была разрушена, не религия, а церковь в нашем государстве, то вот много было подпольных течений, которые пытались познать а, сказать, Бога, отношение человека к Богу. И начиналось это все с элементов язычества. И в этом плане система Иванова, с моей точки зрения, такое является. Также там было огромное количество различных сект, одного, другого, третьего. В конечном счете все это переходит в... более глубинное понимание того, что есть человек, что есть Бог, и всё это идёт дальше. То есть система Иванова, она сделала первый шаг. Она дала понять человеку, что он не центр Вселенной, что он счастье, что он от нее зависит. Но от решения от материального всего не дало отрешение от духовного. То есть система Иванова, с моей точки зрения, не снимает зацепку за духовность, поэтому со временем она может давать Большая проблема. Тело будет выздоравливаться с духом проблем. Соответственно, это, это тело, и на тело влияет. Высший Вселенский природный путь. Я не читал такую книгу. Вы знаете, сейчас очень много книг, где контактеры с Иисусом Христом о чем то говорят, о том, что открылась им вечная истина. Это те же элементы поиска. Что Вы хотите спросить? к да. этой записочке читали, попробовали диагностировать книгу Конфорте Евгению Антаровой «Движитель». Почему? Потому что есть какие-то совпадения с тем, что Вы говорите. Сейчас попробуем. И… Секунду. Я пока нарушения не фиксирую. То есть, нормально, нормально работает, да? Да. Не знаю, мне бы ее в руках подержать, я бы точнее сказал, но вот так, на первый взгляд, каких-то явных нарушений я не чувствую. И второй вопрос, который я хотел задать, по да. вы по всем религиям прошли, я читал книги, ну, до тех пор, пока вашу не прочитал, если если сейчас продолжаю читать из литка, книги по буддизму, у них тоже вопрос страдания, вопрос причины страдания, а вот вы ничего не говорите и... Ты как раз, что после ваших лекций приезжал Оли Нидал с Тибета. Вот он здесь выступал и рассказывал. Если можно, конкретно, он Холли да. вот, вот да. как они? Опять же могу сказать, мне бы его книги хотя бы подержать посмотреть. Ну, значит, я, я в да. завтра принесу эти книги. Прекрасно. Что касается буддизма. Понимаете, в чем дело? Я уже говорил на лекциях, я просто сжато скажу. Ведь вся современная цивилизация, все в мире развивается через единственную борьбу противоположностей. Для того, чтобы цивилизация активно развивалась, чем больше нокаутов потенциалов, тем быстрее идет развитие цивилизации. Вот, допустим, раньше был социализм и капитализм, и шло очень активное развитие, очень активное. И капитализм брал элементы социализма, сказать, это внимание к людям, там, профсоюзы, а то, другое, это это повлияло весьма положительно на все человечество. Сейчас когда социализм развалился, остатки еще где-то, но уже противовес идет, и это очень опасно. Ислам берет на себя роль социализма, и идет, так сказать, обострение. Вот Америка – это исчадие зла и так далее. И вот начинается нарастание вот этого. А поскольку, скажем так, Америка, вообще если по психологии Америка, она, скажем так, является, ну давайте так, иудаизм. потом рождение христианства, и это все обусловило сказать, западную цивилизацию. И вот Америка в своей прагматичности, она ближе к лудаизму. Вот э, с одной стороны э, как бы вера в Бога, а с другой по стороны повышенный прагматизм. И э, арабский мир, и вот в смысле, а, сказать, фундаменталисты, я, кстати, сегодня узнал печальную новость, где около 6 погибло в, в Египте расстреляли, Опять же, тема какая? Они себя противосто... противоставляют всему западному миру. Для них это, в первую очередь, Израиль и Америка. И вот эта вот тенденция все усиливается. Почему? Вот я смотрел, почему, допустим, это связано с Израилем. Потому что чем сильнее Вот в Израиле последние вот если она, энергетика Израиля ухудшилась в последний год. Оказывается, в последний год там как раз ортодоксально, более, достаточно а, правительство пришло к власти. И чем больше вот, ортодоксальных в власти, тем сильнее звучит а, тенденция, а, мотив избранности еврейского народа и всего государства. А это и зацепка за идеалы. Я посмотрел так по энергетике, когда был в Израиле. Закрытие будущего идёт на 500-600, это очень плохо. Соответственно, Израиль притягивает себе неприятности, не Значит, внутреннее состояние страны обуславливает ту войну непрерывную, которую она ведёт и, и так далее, и так далее, и так далее. А, так сказать, в фундаментализм идет точно такое же закрытие будущего на 500-600. На То есть внутреннее, скажем так. Ортодоксальный иудаизм и, так сказать, ислам – это братья, близнецы по разному поводу. Так вот, так вот, сейчас, если раньше этот конфликт, понимаете, есть конфликт, который оканчивается уничтожением конфликтующих сторон, и есть конфликт, который оканчивается их соединением в новом диалектическом единстве. Так вот уничтожение происходит тогда, когда над ними не появляется чего-то нового. Поскольку э, сейчас, скажем, новые философии, новое отношения, которое объединило и ислам, и иудаизм, сказать, и Америку, и Ирак, этого мировоззрения нет, то развитие техники неизбежно должно привести к уничтожению. этих групп людей или уничтожение всего человечества. Вот я недавно смотрел фильм, в котором а, так сказать, провозят в Статую свободы вот эту штучку, которая взрывает атомные бомбы на нужна исламским фундаменталистам. На по телевизору. И понимаете, вот так фильм смотришь, да, а, так сказать ужасно, но я подумал, поскольку я был в Израиле, я подумал о том, что это очень небольшая страна, ее можно за а, 7 часов объехать все. Если там зовут атомную бомбу, то страны не будет. А теоретически это сделать все проще с каждым Если 10 лет назад себестоимость атомной бомбы была 50 тысяч долларов, то сейчас взять атомную бомбу, свести по частям в любую страну и взорвать не представляется сложно. Если сейчас эти шесть человек убили 60 совершенно невинных людей, немцев, японцев и других. в Египте, то эти шесть человек, если бы мы предложили атомную бомбу, сделали бы, не задумываясь, то же самое. А прогресс идет дальше, и возможности все шире. Значит, если создание новой философии, нового взгляда, нового подхода людей к друг другу не успеет, то мы будем видеть последствия этого достаточно быстро. Пока еще как-то мир Держится, а эта ситуация может лопнуть очень быстро. Потому что ведь, понимаете, в чем дело? Когда Эйнштейн открыл свою формулу, никто не представлял, что буквально через 30 лет взорвется атомная бомба. Сейчас, скажем, открыли ситуацию фланированную. Решили запретить. Мы не знаем, какие будут последствия. Вот такие же террористы, возможно, скажут, а мы, вот, израильский народ, весь сведём к нулю И пойдут какие-то, какой то, -то так сказать, разработать технику воздействия на, на генотип достаточно просто. Через питание или через какие-то там а, установки, ну, это, так сказать, много различных нюансов. Но, в общем, на человека воздействие достаточно просто. Не пойдет терроризм, скажем, не через автоматы, даже не через атомную бомбу, а такого плана. А причем пока есть, э, скажем, разрешение на убийство, сказать, на уничтожение других, пока есть абсолютное непонимание друг друга, то всегда будет рождаться разрешение на убийство и, соответственно, а последствиям будем пожинать всем. Потому что мы сейчас сидим, э, то что на пороховой бочке, это сравнение достаточно затертое. Вот. это ситуация уже разваливается. Архивная бочка либо взрывается, либо нет. А мы начинаем уже сыпаться потихоньку все. И поэтому я считаю, вклад каждого человека просто в спасение себя подобное заключается в первую очередь в том, чтобы подняться над всем человечеством. Обретение новой философии возможно тогда, когда идеи и слава Идеи буддизма, идеи христианства и даизма, они станут где-то вторичными. Вот в этом плане мои исследования, я считаю, помогают пройти в какой-то степени этот потому что через мои исследования можно понять смысл любой религии, что она говорит. Вот, допустим, возвращаемся к диалектике. Так вот, есть Запад, есть Восток. Я говорю, что на Западе там тенденция повышена, энергетическая связь с прошлым, это материальная, а на Востоке с будущим. Поэтому у Востока больше подключения к будущему, у Запада к прошлому. Там накапливаются духовные ценности, там материальные. Человек, поживший в Бразилии, там одну-две жизни, он мощно-заземляется, вот он приходит на Восток, и он работает на духовность, но у него повышенный прагматизм, это влияет на развитие цивилизации. Ну и наоборот. То есть вот этот вот колебательный процесс, он весьма... способствовал развитию всей цивилизации. Так вот, но только правое это также опасно, как только левое. Жесткий идеализм, это вот как раз мы видим, это ислам, который ради идеи готов уничтожить, так сказать, всех, кто не соответствует этим идеям, это тот же социализм и так далее. Это восточная тенденция. Значит появляется, но это восточная тенденция, когда она соединяется с западной, это есть Так вот, появилось сначала что? Это индуизм, В котором познание мира было возможно за счет отрешения от всего, все это иллюзия, вся вселенная это иллюзия, Майя, а абсолют это и есть единственная реальность. И вот этот подход позволял остроиться максимально от всего и, соответственно, накопление эскетов и любви, и духовных ценностей и так далее и так далее. Но пока есть точка зрения, что все это иллюзия, с этим взаимодействовать нельзя. И она рано или поздно должна была налететь на стену и остановить развитие. Поэтому и пошла остановка, с восточной ветви в определенной степени. И поэтому родился материализм, который начал говорить, что нет, первично вот это, из этого все идет. Так вот, что такое буддизм? Буддизм это, как бы, с моей точки зрения, второй шаг после индуизма. Он, почему многие, скажем, люди богатые, известные и так далее, тяготеют к буддизму? Потому что буддизм как бы дает иммунитет к жизненным радостям, он говорит, что это все цепь страданий, нужно выйти из колеса этого кармы и так далее, и тогда ты будешь счастлив и свободен. То есть самые э, большие блага любые человеческие подразумевается, что все-таки привязанность к ним рождает страдания. Это тенденция индуизма и буддизма. Так вот отношение к жизни как к цепочке страданий позволяет немножечко отрешиться от жизни. Меньше от нее зависит, потому что она, скажем, не самая приятная. То есть самое приятное лежит вне жизни. И это человеку позволяет не зацепиться за все жизненные ценности, а значит меньше давать агрессии, быть более сбалансированным. В этом плане буддизм дает. Поэтому все эти техники медитации и так далее, и так далее, практики буддизма, они дают значительное развитие психических способностей именно за реализацию этой тенденции. Но поскольку в основе буддизма лежит момент, что все это страдание. Раз это все страдание, это все вторично не в плане вторичности, что нужно любить, а в плане того, что оно не нужно. Значит, это есть фактически как бы агрессия к этому миру. если я считаю, что весь мир это только цепочка страданий, это уже агрессия к нему. Я к нему хорошо относиться не буду. И рано или поздно это дает определенные проблемы. То есть у меня нет любви к этому миру. Я должен от него закрываться, я должен от него из него уйти. А, вот. а в христианстве та же тенденция уже идет несколько иначе. Этот мир. Это наше счастье, это наше богатство, мы его любим, но от него нельзя зависеть. То есть вот это уже диалектичность отношения к миру. Когда я люблю человеческие ценности, я их развиваю, но я от них отстраняюсь. Только от них отстранение, оно в конечном счете дает такую же деградацию, как индуизм и так далее. Поэтому христианство было самое, я считаю, диалектичной. системы, почему и пошел потом в расцвет, взрыв современной цивилизации, которая стоит на христианстве. Но поскольку оно не удержало этого и распалось через три столетия на православие и католицизм, более духовную, сказать, более приземленную видку, то христианство, как в библейском своем исполнении, оно очень диэлектричное. А в непосредственном, как православие и католичество, диэлектрики маловато. Католичество – это повышенный прагматизм, достаточно часто низменные нравы, как я слышу про католических священников, ну, так сказать, больше шоу, чем религия и так далее. И так. Православие – это ортодоксальность, это повышенная жесткость на церквях, это так сказать, отстранение, так сказать, ты на меня не похож. Здесь так сказать, несколько другое. То есть болеют, одно течение болеют одним, другое – другое. Но истинная диалектичность, она как раз находится Именно в самой Библии, так сказать, и в ее основателе как такового. Поэтому я думаю, что то, что делает сейчас современная наука, она накапливает те факты и понимание окружающего мира, которое все больше объединяет все религии, находя главное, что в них есть. В каждой религии есть понятие любовь к Творцу, а потом ко всему остальному. В каждой религии есть понятие добродушие, нравственность, исполнение высших законов. Ну, с какими-то уже отдельными нюансами. Так вот эти нюансы со временем устаревают и начинают вступать в с То есть в каждой религии есть тот балласт, который не работает и начинает даже противоречить чему-то. И этот балласт сейчас усиливается. То есть несоответствие любой мировой религии нынешнему дню становится все более заметным. Это подталкивает как раз религию к науке, а науку к религии. Наука становится все более религиозной. в плане, что она нравственности к пониманию, к стремению понять высшие основы бытия. А религия становится все менее ортодоксальной. Вот в этом плане, считаю, очень много здесь делают американские проповедники при, при этом всей шелухе, которая присутствует, многие из них, вот я смотрел передачи, там есть попытка переосмыслить Библию. Вот это очень важно. А православие я сказать, ни в коем случае этим не займется, просто и страх. А там эти попытки идут. Это нам сильно необходимо. Объясните, пожалуйста, связь между матерью и ребёнком – яйцо, яйцо в лице. А если существует такое понятие, то как выделить его? Я первый раз слышал, не совсем понимаю. Связь между ночью и ребенком существует. Не знаю, если хотите, уточните эту записку, Может ли человек быть ведомым не Богом, а дьяволом? Если да, то. издевательства, оскорбления идущие от этого человека считаются счит, как считать драгоценным лекарством, как попытаться достаться с этим человеком понимаете в чем дело а, вот у меня есть начальник на работе я сижу и говорю так все таки кем я веду Богом или своим начальником по работе который эту работу исполняет а, давайте так начнем понимаете есть библейские легенды Ева из ребра Адама. Ну, естественно, этого не было. Что такое Ева из ребра да Я думаю, вы понимаете. Это означает, что Адам – это мужское начало, это дух. <coughs> Ева – это женское начало. Это вещество, или, как раньше называли, материю. Физики говорят, сначала мир появился на тонком плане. Появилось, появилось сначала пространство. Потом поле, а потом уже появилась, можно сказать, материя как деформация полевой пространственной структуры. Именно это говорится в Библии. Дух создал материю. Ну, вернее, в индийской философии дух творит материю. То же самое сказано в Библии, но это зашифровано таким образом. Поэтому, когда идет притча о том, что один из ангелов. стал дьяволом, потому что его собственная значимость, он стал не любовью к Богу жить, а вот собственной, понимаете, и еще совратил других ангелов, увёл, и всё это всё началось и так далее. Вы ведь понимаете же нелепость этого утверждения, если Бог всё создал и всем руководит, то тогда и вся эта ситуация с ангелами и так далее, она была им определена, поэтому здесь опять же это иносказательное объяснение тех процессов, которые происходят. Посмотрите, с высшей точки зрения, на абсолютно тонком плане все ведомо Бога. Перед Богом нет виноватых, мы все абсолютно исполнители. У нас нет своей воли абсолютно. Ее нет. На божественном плане. Но поскольку мы есть совокупность божественного вечного у нас и человеческого, то человеческое живет еще по своим законам, наше тело. И поскольку наше тело вторично, ограничено, а материально, оно живет по этим законам. И там есть другая логика. Есть понятие случайность, есть понятие личная воля. Поэтому если говорить точно, есть ли личная воля человека или нет, то мы должны сказать, ее абсолютно нет и она абсолютно есть. Потому что если бы человек был единым понятием, вот он человек, то тогда либо да, либо нет. А человеку есть диалектическое соединение вечности, Бога и любовь, и приходящего. Поэтому он неизбежно будет жить в двух логиках, пока он не вернулся в Божественный мир. В периоды катаклизмов, когда распадается человеческое, когда популяция человеческая может погибнуть или цивилизация. Сейчас уникальный период в истории человечества, если раньше была дестабилизация какой-то там группы людей, цивилизации, популяции, она гибла, но при этом она получала новую информацию и передавала её. сказать, другим, хотя бы на полевом уровне. То есть сейчас мы все объединены в единой цивилизации, и сейчас мы уже информацию будем передавать другим планетам. На этой сказать, жизнь окончится. Вот. И поэтому этот период очень интересный. С одной стороны. С другой стороны. Я вот смотрел, я когда отмаливал какие-то свои нарушения, я отмаливаю не только, скажем, вопросы жизни, но и, и свои нарушения в группах людей. И вот у меня, как-то вышел на свои нарушения в человечестве. В прошлой жизни человечества, в позапрошлой, в будущей жизни человечества. меня заинтересовало, что такое прошлая жизнь человечества. Оказалось, это период, я не помню, еще там посмотреть, последние тысячи лет. Это вот прошлая жизнь. Позапрошлая жизнь а, до 5000 лет. А еще до 15000 тысяч лет. То есть отдельные участки в истории человечества считаются как бы жизнями, в самом случае на уровне энергетики. Следующая жизнь человечества начинается через несколько лет. Она будет длится около 200 или 300 или 300 лет, я уже не помню, там. Вот, и это будет, я как смотрел, самый сжатый период в истории человечества. То есть все будет идти с бешеные сходства, а потом опять увеличение где-то 1000 или 2000 лет растяжка. Вот такая гармошка. Так вот в период дестабилизации очень э, сильный происходит следующее, происходит следующее. До этого мы начал говорить про прошлую жизнь. А, да, сделать. две логики, две, две логики, да. Так вот что получается. А, в периоды, когда идет дестабилизация, то есть э, изменение, переход в новое состояние, идет очень быстрая скорость всех процессов. Вот Аурабин называет это время часом Бога. Вот идет настолько быстрая скорость всех процессов, что человеческое становится иллюзорным все больше. То есть период кризиса идет крах всех человеческих ценностей, а все больше ощущение иллюзорности этого. Поэтому все явственнее выходит божественная логика. То есть человек все активнее живет божественный Насколько он принимает божественную логику развивает ее, настолько он этот период кризисный проходит. То есть, говоря простым языком, в период кризиса выживает тот, кто активнее начинает верить в Богу. То у кого больше добродушие, оптимизм. оптимизма? Ну, это уже понятно, это любой, а вот. Но добродушный оптимизм, оказывается, рождается из веры в Бога. из любви в ну и веры соответственно. Так вот, насколько мы умеем жить в этих двух логиках, но периодически отстраняться от человека от человеческой логики, настолько мы тогда ближе к Божеству. Поэтому, когда мы пытаемся либо решить так, либо есть у меня свобода воли, либо нет, то это абсолютно неправильный подход к миру. У меня есть личное моё, моя, личная моя ответственность. У меня есть моя личная свобода, мои желания, моя воля. И вот в этом плане я себя веду. И если мое личное... И вы, поскольку вот эта вот временная оболочка, она должна познавать высшую оболочку через периодическое подчинение ей, когда во мне все подчиняется любви. Тогда мое правильное поведение в этом мире, это, это мое развитие, это мое познание самого себя, Бога в себе, И это правильная тенденция. Если же я веду себя неправильно, то тогда идет резкое накопление отрицательных моментов. И тогда идет распад моего тела, но начинается это с тонких структур. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что неправильная ориентация нашей вторичной оболочки – это и есть возникновение дьяволизма. Правильное поведение – это и есть устремление сказать, к ангельскому или к божественному, говоря простым То есть вся эта притча о Боге и дьяволе в конечном счёте и языком описывает что? Что каждый человек является как бы ангелом и у него есть дьявольские тенденции. Вот если для него личная значимость вторична, любовь к сначала, он остается ангелом. Если для него его личная значимость, его личная способность и духовность начинают все больше превалировать и его личное Я подавляет чувство любви. Он тяготеет дьяволизму, он становится дьяволом. И вот этот механизм, как человек из ангела становится дьяволом и описан, вот как этот ангел, отрекся от Бога, но на самом деле этот механизм, который живет в душе каждого живого существа. Оно также, так сказать, дьявол бесплоден. Почему? Потому что человек, отрекающий от любви, так сказать, не может иметь поток. Значит, вся эта сказка про Бога, дьявола, Ангела это есть описание механизма того, как в нашей душе появляется диволизм. Поэтому, когда мы считаем, что дьявол это какая-то злобная личность отдельная, которая от нас, то мы глубоко ошибаемся. Потому что дьявола как такового нет. Если есть говорить о дьяволизме, то это информационная, можно назвать информационной структурой, которая генерирует отрицательное неправильное направление. Вот как в этом плане есть, можно сказать, поле. дьявольское, и оно может влиять на людей, как бы их перерождать. То есть когда человек говорит, я дьявол и так далее, элементы этому проходят. Да. Вы знаете, мы сейчас начинаем говорить о поле. Если есть поле, которое имеет какое-то возможность реализации, то то, что называли это ну, там, полевые сущности различные, конечно. ведь иногда человек может видеть полевую сущность И вот ну, такие, скажем, сгустки он может воспринимать как реальность. Он говорит, это бесы и прочее. Поэтому, скажем так, бесы и есть, и нет. Вот такие, как мы рисуем, просто нужно человеку описать же, как ангел. Ангела. Вот я все время выхожу на структуру ангела-хранителя. Вот я ехал в машине, у меня начинает зуб сильно болеть. Думаю, в чем дело? Я торможу машину, смотрю, это мой ангелохранитель. Думаю, в чём дело? У меня пролетает автобус. А я ехал по трассе, а там светофор, я его не заметил. И я и шел на красный свет, и меня как раз бы этот автобус снял. Вот англо-хранитель дает мне зубную боль, я начинаю думать, чем делать, торможу и так Вот так иногда англо-хранитель работает. То есть я в этом убеждался, сказать, на своей школе. Но. Но на физическом уровне-то его нет. Это образование, которое нам помогает, мы взаимодействуем. Наша судьба, вот допустим, я здесь как физическая оболочка сижу, а я как совокупность моих трех жизней, пяти, я же не существую. Вот в вашу, А это гораздо более, большая реальность, чем мое физическое тело. то что моя судьба, как совокупность, я знал, как выглядит судьба. Я говорю, что то типа стрекозы с шести крыльями. Ну вот. Но это как бы я в сорока девяти своих жизнях. Это гораздо более реальное образование, чем моя физическая оболочка. Но Мы его не видим. Поэтому на реальность окружающего мира вокруг нас определяется реальность нашего тела. Вот точка отсчёта. И есть вещи гораздо более реальные, чем мы сами, но мы их не видим, потому что у нас наша точка отсчета идет через тело. Вот и все. Когда человек отстраняется от своего тела, медитирует там в отшельник, в пустыне, он отстраняется от тела настолько, что он начинает другие реальности видеть так же, как, уже, как если бы он был без тела. И вот тогда он начинает описывать мир, говорит, вот это бес, вот это ангел. И вот отсюда вся эта информация идет. То есть они, скажем, присутствуют, но я еще раз говорю, Дьявола мы рождаем. В, в, в каждом объекте есть часть первопричины, но поскольку каждый объект имеет еще материальную оболочку, то тенденция, когда материальное вот это вот все, человеческое или, я не знаю, вселенское, превышая любовь к первопричине, это рождает распад объекта, это и есть дьяволизм. Но поскольку этот распад идет не за долю секунды, иногда он идет в больших масштабах, там, иногда столетиями, иногда там одну жизнь. Так вот, Пока вот этот процесс существует, вот это и есть то, что называется дьяволизм. И бесполезно с дьяволом бороться вот как с какой-то личностью. Поэтому Христос и говорил в предчете о семи бесах. Наверное, вы слышали. То есть если вы говорите с души одного беса, он уйдет, а потом приведет все на работу. То есть если мы боремся со злом, просто уничтожая его, мы семикратно это зло притягиваем к себе. Совершенно справедливо. Бороться со злом нужно меняя себя. Сейчас я зачитаю Так. Так. Вы знаете, вы все-таки пишите поразборчиво, Где граница зацепки за секс? Вы знаете, до тех пор, пока. Как мы зацепляемся? В первую очередь через Боязнь, сожаление. Если, скажем, вы нашли всех сексуального партнера и испытываете наслаждение и счастье, идет все нормально. До тех пор, пока вы не начинаете бояться, что вы его потеряете, до тех пор, пока вы начинаете бояться, что, сказать, ревновать, или не возникает сожалению или, сказать, начинаете сравнивать, вот, скажем, вот эта женщина, которая была гораздо лучше, чем той. Вот как только начинается сравнение, боязнь и так далее, это уже достаточно реальный знак, и вы зацеплены. И здесь гармоничный человек, где-то внутренне, чувствует, что нужно остановиться. И у него вдруг исчезает сексуальное влечение, и он это обрадует чему угодно. А потом все нормально. Поэтому в первую очередь, скажем так, если человек непременно что-то выполняет, то это уже зацепка. Все идет по синусоиде. Вот многие мужчины зарабатывают себе потенцию, чем, вот скажем так, влюбляются в женщину. Она ему нравится, у них прекрасный сексуальный момент и так далее. А потом это должна быть, должно быть остановка передышка. И он, а ему как бы, а он уверен, он начитался к ним, он считает, что это должно быть постоянно и так далее, он должен поражать и прочее. И он начинает себя давить. Срабатывает механизм защиты, у него какое-то резкое к нейроспокоение. Он пугается, думает, может быть, что-то не то. Он начинает добавлять обороты. У него начинаются проблемы с потенцией. Он в ужасе. Он бежит к врачам, лечится. Дальше еще хуже. Все. А здесь элементарная защита. Вот если супруги сказать, непрерывно счастливы в сексуальной жизни, это опасно. Поэтому всё идёт по синусоиде. Идёт достаточно долгая затишка. Потом, затишье, потом какая-то поездка, какая-то неожиданная ситуация и так далее. Идет опять вспышка, дальше ровно. Потому что непрерывное удовольствие чем-то либо резко дает ослабление, вкусовых качеств, либо повышение зависимости. Поэтому грамотный человек живет по синусоиде и, и идёт со своими чувствами. Если где-то внутренне нет лечения, все нужно не воображать что это себе, нужно пойти. Организм, как правило, достаточно хорошо сбалансирован. И че, насколько человек пытается, э, скажем так, э, что такое э, черевоходие. Вот я что-то съел, мне понравилось, это вкусно. Потом я есть не хочу. но я хочу вот это удовольствие продлить и начинаю есть, когда он уже брюхо намитый вот это называется чревоугодие с текстом точно так то есть нужно всегда немножечко себя ограничивать и тогда всегда будет хороший аппетит Так, смена часовых поясов и ориентация во время сна по частям света как они влияет. Кстати, ни разу не смотрел. Но могу сказать, что я когда в Америку дальше улетаю, сначала абсолютно было нормально, а потом с каждой поездки мне давалось все тяжелее. Смена часовых поясов шла достаточно мучительно. А 15 дней как в ходил. Значит, смотрим, ну вот посмотрим, вот скажем так, вот последних мы, Значит, первая поездка была хорошо, вторая средняя, третья плохо. Это зависло от меня или других. меня так сколько раз можно это делать да значит какое-то влияние негативное получается есть на что это влияет ну влияет на высшую структуру вы знаете это нужно долго осматривать сейчас не могу дать, боюсь, информация будет поверхностно, это нужно обкатать, это на десятках случаев, но значит, как влияет на физическое состояние человека смена часовых поясов? Первая чакра идет. В плане информации, что получается. Так. Ну, пока позитива особого я не вижу. Я, те, кто постоянно летает, вот с этими часовыми поясами, а ну-ка, вот я человек который честно летал в мире, что у него? У него идет негатив по раз, два, три, 4, у потомков начиная с третьего колена. Дети, внуки более-менее, а потом почему-то какой-то негатив. А, ну может быть от этого. То есть вот смотрите, я говорю о том, что, ну скажем, когда человек сохраняет любовь при измене, ссорах и так далее, то это благотворное влияние. Некоторые могут воспринимать так, вот мне одна женщина говорит, так что разводиться тебе нельзя, нужно унижаться и так далее. Да нет, просто если вы внутренне правильно себя ведёте и меняетесь, то и развод произойдет безболезненно. Также, если есть ссоры между супругами и правильно к ним относиться, это лучше и для детей, и для супругов. Вот. Но многие могут решить, что лучше этих отношений не иметь. и быть вообще соотстраненным от жены тогда не будет зависимости и так далее как раз буддизм все отрешение и так далее но дело в том что именно через возвышенные духовные отношения между супругами создается та тонкая ткань которая образует способности развития, судьбу их детей они их не грабят они им дают поэтому именно вот когда влюбляется мужчина в женщину, степень сила этой любви определяет дальнейшее развитие рода. И если они пройдут испытания, когда после прикосновения к высшим моментам еще дается боль, то тогда у них исключительно гармоничные потомки. Так что вот эта ткань, которая соединяет мужчину и женщину в любви, это ткань, с которой рождаются их потомки. И если это чувство любви не будет вспыхивать, то будут проблемы. Вот я говорил же, я в Америке э, вижу ужасную картину, там понятие «любовь» как-то просто выброшено, небрежно, его вот просто нет. Мне знакомый парень рассказывал историю, говорит, вот там все живут так, он говорит, я тебе расскажу один пример, чтобы приблизительно Я был в Америке, но это нужно вот именно увидеть изнутри. Он говорит, вот, э, знакомлюсь с девушкой молодой, а да, ему 23 года. Подбегает ко мне, пробегает мимо меня, обхватывает мой автомобиль, у меня красивый большой, и вот так щупает, гладит, смотрит. Полчаса говорит, -то она только им занималась. Я как стою с стороны наблюдаю, что же дальше? Потом она слушает, "Ой, а ты чем занимаешься? Я хокей. После этого она меняет полчаса, гладила, осматривала. Так. потому что хоккеисты отлично получают. Вот это отношение идет везде, практически всегда. То есть там чувство, вот это вот, которое мы привыкли видеть, оно я бы не замечал ни разу. Но если этого чувства нет, начинаются проблемы. И то, что в Америке перестают раздаться дети, и статистика просто ужасная по детям, я думаю, все четко связано вот с этим. Потому что еще и фильмы 50-х годов американской, я смотрю, там вот эта влюблённость, вся эта Посмотрите сейчас американский фильм. Да, это где-то проскакивает, но это под каким-то вот этим тяжелым слоем. Он давит достаточно сильно. Но поэтому чем духовнее отношения между мужчиной и женщиной, тем.. более гармоничных потомки. Просто я говорю о том, как сохранить эту духовность. И от нее нельзя зависеть. А ее иметь просто необходимо. Иначе это это потеря так сказать, всего, потеря человеческого потенциала как такового. И в этом плане так сказать, модель отношений людей друг к другу, я считаю, так сказать, единственная страна, но вот Россия и другие республики, где можно видеть Вот в Израиле то, что все-таки элементы более-менее теплые там люди, хотя холод уже носковый, но тем не менее отношения там, группами сидят, общаются и все, хотя многие мигранты говорят, что всем наплевать друг на друга, в России как-то жили, помогали. Не обязательно евреи, а просто атмосфера вот эта была. В Израиле говорят этого нет. Но я вижу что там все-таки женщины еще живы, А на Западе совсем плохо, так. Так что. Это я, я начал с, его, с часовых поясов. Так вот когда мы летаем, и идет дестабилизация каких-то высших моментов духовных. И, и понимаете, для того чтобы, скажем так, чтобы человек что-то потерял, он сначала должен что-то накопить. Так вот если человек внутренне ну, как-то дошел до определенного уровня, то смена часовых поясов, как травма высоких уровней, она может ему где-то может быть даже помочь что-то преодолеть. А если человек к этому не готов, то это всё равно, что человек ещё не познал счастья отношения с любимой женщиной, а его уже её, её лишили. Так что… Если да. позволите, я поясню вопрос. Да. Вы пишите, что критический возраст первый – 14 лет, затем 29,5 когда-то? Нет, значит так, 3-5 лет, 10-14, 18-20, потом 29-30. Вот Вот. Но есть мнение, что после 40 семью место жительства и работу лучше не менять, да? Вот. Я к тому, что э, если человек... Также существует такое понятие, что... Ну, то есть было описание в одном журнале, что человек сменил место жительства, не обязательно там имя. Про Канаду мы вчера рассказывали, что запрещается человеку слышать изучать язык, чтобы он не уехал и что его там не накрыло. Вот. Значит, э, не происходит ли... Э, Это как попытка, смена жительства бывает иногда для того, чтобы уйти от своей кармы. А вот в данном случае, если человек уехал и через 15 дней вернулся, раскачки не происходит в его программ, если он еще не готов и не научился себя балансировать. Значит, я могу сказать, что что до 15 дней практически организм держится за прежний режим и это не влияет. Я замечал, мне после 20 дней, 30, начинается уже возврат из Америки, если я пробыл там больше 20 дней, тяжелее, после месяца просто тяжело. Вот, поэтому, а когда я там где-то до 15 дней, я особого не ощущаю. Значит, если либо быть до 15 дней, скажем, либо больше трех месяцев, чтобы этот плавный переход проходил, Вот это. Так, как вы смотрите на то, чтобы узнать о своих прошлых жизнях? По молоде. Вы знаете, я говорил с теми людьми, которые э, говорили, вот я смотрел это, там, в своей прошлой жизни, я там была так, такой, такой, такой. Я смотрел, и у меня получалось на соответствие с моими данными. Хотя один раз вот э, я парню говорил о том, как где он жил, потом он приехал в Берлин, проверяли по компьютерам и так далее, дали точно такой же результат. Значит, оказывается, это можно проверять. Поэтому я как-то в Берлинской школе зауважал его. То есть в принципе, наверное, возможно, но есть маленький нюанс. человек садится, крутит компьютеры, данные и так далее. У меня получается, что человек живет, живёт и в других мирах, и на других планетах. Вот минимум две схожие цивилизации. Одна с другой стороны галактики, другая справа. Но по компьютеру мы считаем только нашу жизнь на Земле. Я не слышал, чтобы по прошлой жизни сказали, да ты на другой планете. Поэтому я не исключаю того, что Всегда это будет достаточно относительно. Это первое. Второе. Все, кто говорили о прошлых жизнях, ничего интересного сказать не могли. на них это никак не повлияло. Потому что, как правило, оно, чуть ли не треть женщин, с которыми я общался, говорили, что в прошлой жизни были королями Англии. То есть, если так, прикиньте, королями и королевами было 90% всех, кто смотрел свою прошлую жизнь. Это много вопрос. Ну и если бы я видел какие-то реальные результаты, этих просмотров, я бы, ну, как бы, заинтересовался. А так, что-то говорит, я смотрю, у него поле было до того плохое, осталось такое же, то есть изменений не происходит. Ну, посмотрел, посмотрел. Поэтому пока я отношусь к этому как шоу. Можно ли заниматься водочным бизнесом. на здоровье. Тем более, это же сознание тормозит. Так, если есть ли возможность уехать в Канаду? Уехать работать в Канаду. Но это вот когда будем говорить уже тогда. Так, на разные уровни чувства любви. У одного как свеча, у другого как лампа, у третьего как солнце. Скорость истечения зависит, от чего зависит. Если можно, надо развить шире эту мысль. Ну, значит так, скорость истечения любви зависит от, от того.. От нашего устремления вперед. То есть если мы и нет, то просто сидим ни, никуда, то есть вот импульса нет продвигаться вперед, то у нас и меньше, скажем, активность и нашего чувства. То есть иногда человек должен выключиться из всего, отстраниться от всего, усилить контакт, Вот когда этот контакт он ощутил, тогда начинается как бы излияние этого чувства. И здесь очень важно, что если вы изливаете чувство любви, оно встречает в ответ оскорбление и так далее, и так далее. И если вы в ответ даете агрессию, то вы закрываете ваше чувство любви. Значит, главное, если вы любите человека, то ваше чувство любви не должно зависеть ни от чего. Тогда скорость и будет соответствовать. То есть любовь должна быть без претензий. А если человек любит и при этом определяет условия, которые нужны для любви, то есть никаких условий для любви быть не может. Вот есть любовь и всё. Вот тот это понимает, то всё нормально. Ну и соответственно, насколько у вас меньше претензий к миру и к себе, настолько чувство любви больше. Насколько вы периодически отстраняетесь от всего человеческого, насколько чувство любви больше. То есть момент, ну и опять же мы к чему приходим? К тому, что я говорил, к работе над собой. Насколько вы работаете над собой и во всех отношениях, в первую очередь, поднимайтесь над человеческим, отстраняйтесь от человечества. Ведь э, отстраниться от человеческого я говорю, можно очень просто. Вы сначала перестаете смотреть, потом шевелиться, потом выключение любого мышечного плана, потом перестаете думать, потом перестаете дышать, потом останавливается сердце, потом останавливается обмен веществ, это и состранение всего человеческого. Всего. Но кто вернется назад? А, нет, это не смерть, потому что именно вот в таком состоянии идет и пребывает, а потом возвращается. Просто возвращается слишком мало. Вот поэтому а, то же самое мы испытываем тогда, когда оскорбил человек какой-то. Мы сохраняем чувство любви. Вот мне одна женщина говорила, она говорит, у меня умер сын, и у меня, говорит состояние было ужасное. Вот какой-то момент я повторяла тогда, Господи, а, сказать на все твоя воля, молилась, и вдруг говорит, через какое-то время через месяц, у меня, говорит, появилось состояние блаженства и счастья. Я, говорит, испугалась этого. У меня умер сын, а я, говорит, радуюсь. И она стала это чувство топтать. Потому что я должна скорбеть, а у меня вдруг какое-то ощущение непонятное счастье. Говорит, так вот, вы, вы потеряли человеческие ценности, вы внутренне приняли это как данное Богом и вы ощутили, вы подключились вот к реальному видению мира. Но у вас это что, сначала вы испытываете ощущение счастья. вот этой эйфории, его держите, это дано Богом, а потом вы постепенно от него отходите, включаете человеческое. И тогда ощущение счастья сохраняется, ощущение страдания и скоби сохраняются тоже. Это как в театре. Сначала человек выходит и просто общается. Актер, он не играет в никакой роли, он общается, смеется и так далее. Это Питер Петербург называет грубый театр. С этого театра начинается. Вот так же, когда мы выходим на Божественное, у нас нет человеческого, это грубый театр. Потом возникает актер и возникает роль. Это развитие театра. Когда человек, вот а, актер, это не неизбывное счастье, сказать, которое ни от чего не зависит, а роль это уже наше отношение к жизни, это наша скорбь, наше страдание, наше сказать, счастье человеческое. А потом театр распадается и умирает, потому что остается одна роль, Актера за этой роли не видно. Актеры, которые живут только своей ролью, они умирают, повторяют судьбу героев, Мы ну, об этом писал. Это театр умирающий. А сказать, в жизни умирающий театр тогда, когда человек только скорбит, когда у него какая-то потеря. Вот и все. Поэтому, насколько мы не давим чувство любви, как бы каким бы оно нам, может быть, неуместным не казалось, просто нужно к нему четко и правильно относиться. И это должно быть закреплено достаточно постоянной работой над собой. Какое значение? Имеет имя и фамилия. Перемена э, имени и фамилии меняет судьбу. Вы знаете, я вам скажу следующее. Если вы уходите на тонкий уровень работы над собой, закрывается информация. Вот я плыл э, на э, пароме Анна Карина в Германию. Ну и делал выступление э, перед э, судовым коллективом. Мне задали интересный вопрос, скажите, как влияет название парохода на его судьбу? Я посмотрел. Я посмотрел, говорю, вы знаете, вот информация негативная. Что такое Анна Каренина? Это женщина, которая уничтожила себя из-за идеалов. И идеалы развалились, она жила не любовью, а идеалами. То есть вот там везде были иде идеалисты. И вот идеалы начали сталкиваться, в конечном счете, трагедии. Если она жила любовью, то несколько было все иначе. Когда живет идеалом, он поступает в соответствии с идеалом. Вот тогда начинается развал. Сначала в одном, потом в другом, потом в третий. Вот. И уж, во всяком случае, человек, который живет любовью, не будет только поканчивать жизнь самоубийством. А человек, живущий идеалом, если развалилась идея его, если сказать мечта, все, ему жить нет смысла, потому что его жизнь связана с любовью, с идеалом. То есть классический вариант зацепки за идеалом, закрытие будущего и так далее. Но я когда смотрела на Каренину, э, имя... Обворачивается. Я говорю, вы знаете, наверное, команда в форме, и у вас все нормально. Хотя я вам скажу одну вещь очень интересную. Я краем уха услышал, как э, там какая-то была на корабле ситуация, когда распекали членов команды за какую-то проблему с носовым люком. Ну и все. А через месяц на люк был открыт у другого парома, и он давал. Это история. Там тоже было сказать. Открылся на люк на полном ходу и вода вошла, люди погибнули. И вот я смотрел, а, так сказать, Ванны Карениной, и там момент зацепки за идеалы присутствовал. Сама информация им не закрывалась, но это уже была личная карма коллектива. То есть, скажем, там будущее где-то процентов на 60 было закрыто, поэтому не исключались какие-то нюансы. А в Эстонии там будущее было закрыто где-то на 40. Ну всё, если, скажем, малого коллектива начинает деформироваться уже с закрытием такого масштаба, то что-то происходит. Потому что до сих пор объяснить, почему открывается носовой люк, это... это ну и там столько было, так же, как и в Чернобыле. Некоторые аварии происходят. по совершенно необъяснимой, непонятной никому логике а потому что когда идет закрытие будущего то человек логику теряет происходит совпадение таких э, факторов которые ну, невозможно в обычной жизни даже так так что если вы начинаете на тон выходить на тонкий уровень то вы не зависите ни, ни от имени и фамилии но просто иногда если скажем ваши в вашей родне был ну, родственник скажем, с именем, там владеком величный. Он нес определенную карма, вы подключаетесь, и это влияет иногда и на характер ребенка, и так далее, и так далее. Вот. Но если вы внутренние пошли сказать, наверх, то закрывается зависимость. А так иногда человек не подозревает, вот одно имя, оно идет ему, оно улучшает, а другое дело, имя наоборот разваливает. Но, вы понимаете, если у ребенка негативная направленность, много озлобления, зависимость от человеческих ценностей высокая, то ему хочется присвоить то имя, которое развалит ему жизнь, Но это будет его лечение. Поэтому можно говорить о зависимости имени, можно говорить, если вы сбалансированы, то вашему ребенку присвоите то имя, которое, но если он гармоничен, это имя будет ему помогать. Если дисгармоничен, то оно будет ему помогать развалить. Значит, если вы ему дадите имя, которое будет работать на благополучную судьбу, то это еще не означает, что это будет все хорошо. Поэтому Наша одежда, наше условия, наше имя фамилия определяется все-таки сначала нашим состоянием, а потом уже всем остальным. Так что и имя, и фамилия не первичные, а вторичные. Так, э, мой сын болен. Диагноз лейкоз. Значит, мы будем об этом говорить, когда подойдет Хотя, может быть, всем это интересно, слишком как многих касается. Давайте посмотрим. Так. Так, так, так, так. Хорошо. Значит, что там идет? Там неблагополучие потомков до третьего колена. То есть смотрите, что по отношениям чисто по способностям – 400 закрытия будущее вместе. Душа 600. Автор, отец, мать прошлой жизнь. Я говорю о степени зависимости. Это называется кардинальный классический вариант. У меня была одна женщина. У ребенка был лейкоз. Это гордыня. Гордыня, потому что вы вы не могли принять унижение. У вас было слишком много претензий к родителям к мужу. Элементарно просто менять отношения. Там было их улучшение буквально достаточно быстро, чуть ли не несколько дней. Так вот, а иногда человек, иногда человек, вроде бы меня слышит, а эффекта нет. Я не знаю, чем это обуславливается, но... но вы знаете, вот есть пациенты, которые говорят, да, я сделаю и так далее, а внутри у него, во внешнем, он делает это, а внутри пустота. Вот внутри он на это не отозвался. И поэтому его усилия, он, он даже иногда сам не понимает, что вот где-то внутри он должен сделать внутреннее усилие и вот этот шаг. А многие его не делают. Я не знаю пока, от чего это зависит и как это влияет. Но вы понимаете я еще раз, что человек часто готов молиться, готов сказать бегать по врачам, вообще горы свернуть. Но выйти и хорошо подумать про соседа, который отравляет жизнь, он не сможет. И пока он это не сделает, бесполезно. Так вот нужно где-то каким-то поступком показать, что вы начинаете меняться, показать, говорится, перед Богом это сделать. Если человек где-то вот себя в этом пересилит, тогда нормально. Но если человек не доказывает своим поведение, что он меняется, если человек не меняется в сердцевине своей главной, внешне он может работать сколько угодно, а толку не будет. Ну что тут я могу поделать? Я могу только фиксировать. Что? Извиняюсь, я вернусь в вашу тему. До 18 лет у меня была фамилия отца. Так. После 18 лет я поменял фамилию в В да. результате что через 20 лет я приехал к отцу. Да. И на нас конечно, были самолеты по этому поводу остальные моменты. И в результате я решил все-таки вернуть прежнюю фамилию, но что-то не получилось. Все-таки что же здесь дело, что произошло, почему я поменял? Там так почти все Имя отца назовите. Яков. Секунду. Значит, что получается? У вашего отца в поле возможная смерть его сына. То есть ваш. У него что получается? У него идет э, отношение способности чисто, будущее закрытие на 200, душа на 800. То есть зацепка за высшие моменты. И абсолютная непереносимость, вот краха чего-то, оскорбления в высшем плане. Что? Так вот. И во время беременности у него было много обид на жену и так далее. Вот все эти моменты, они дали мощное неблагополучие. Значит, у вас в поле возможна смерть ваших детей. Большое неблагополучие с вашими детьми. Автор – отец и дед. То есть вы ваш отец. Это идет как недовольство всем миром и очень сильное саморезство. У вас в данный момент агрессия к себе, недовольство собой повышенное – когда вас будет лечить крахом сказать, души, то есть когда развалится будет все, оскорбление души и так То есть ваша готовность принять это должна быть 50, она у вас сейчас оставляет где-то 7%. До начала семинара было минус 120. Все. Значит, если вы берете фамилию отца, программа начинает крутиться, у ваших детей шансов выжить меньше, и вы за это расплачиваетесь, поэтому интуитивно, Как бы ваше подсознание не позволяет вам взять фамилию отца. Будет резонанс программы со всеми вытекающими. Что, что здесь переживать? Все это фамилия, имя, национальность, это все весьма относительно. И Ясновидящие говорят, что через сто лет мы все будем говорить на одном языке. И в принципе сейчас понятие национальность разбывается. Нет чистой нации в мире, а перемешивание людей идет с такой скоростью, что лет через 20, через 30, А, ну, уже, в принципе, национальность в мире уже возникла одна. Ну, как её назовут, это не так. Но она уже, вот, она уже на, на тонком плане, человечество уже является единой нацией. -наци -наци, а она внешнем это вопрос, там, двух-трех десяти. Так, врач, врач, в несколько лет суицид, алкоголизм. Вашу систему не признает, а что произойдет. Ну, что произойдет, говорить нельзя, потому что моя диагностика никогда не является точной, она является предположительной. Мне очень часто говорят, все, что вы говорили, сбылось и так далее. Но э, бывало и не сбывалось. Поэтому когда я говорю о будущем, вот как-то в таких точных, это же нарушение закона. Что произойдет? Могут быть проблемы. Так, его девушка спрашивает, может ли, о, может ей порвать с ним отношения или терпеть все унижения до конца? В свое время у ее матери была похожая ситуация, и парни звали так же. Мама эти отношения разорвала. А что у девушки? У девушки возможная смерть ну, всех детей. А тут идет не два, не три, как бы идет. целая кто автор? Она, презрение к мужчине из-за зацепки за идеалы. У нее закрытие будущего огромно, огромно. Значит, ей давать человека, который ни во что не верит, на все наплет, на все идеалы. На принципе, ну вот классический вариант вот этого человека. Так что, с одной стороны.. Ей нужно молиться а с другой стороны. Если она с ним рвёт отношения, ее, ее будущее может закрыться стабильно, в лучшем случае тогда, наверное, бесплодие. То есть повторить третий раз ошибку ее детям не позволит. Так, посмотрите, пожалуйста, эту фотографию. Нет, посыл Я так нас слышу. Вы хотите, моё? вот я читал мое мнение, я читал недавно статью о нем, что в последнее время уже там идут элементы весьма э, не, не похожие на его образ, на, его, э, на ту информацию, которая о нем идет. Потому что его телохранители перестреляли там кучу людей, когда на него было покушение. о том, что идет просто обожествление достаточно настойчивое и так далее, и так далее. Ну, сейчас посмотрим, если Значит, можно смотреть, нельзя. Это связано со мной, унижение другого человека из-за высших моментов духовности. Так, сейчас попробуем это вести Кстати, как раз вот эти структуры, с которыми я работаю, которые масштабные души, то, что я говорил, инстинкт размножения, Созидание, инстинкт, вот эти вот три высших момента я там не сбалансировал. Поэтому если у меня есть претензии к человеку, то мне смотреть его нельзя. Попробуем сейчас что-то сделать. Я смотрел фотографию в 14-летнем возрасте. Там была программа уничтожения всего человечества. Я еще удивился Вот это да. Но что сейчас у него в поле? 16-кратное перекрытие потомства. У него нет детей, насколько я слышал. Но 16-кратное перекрытие потомства означает, что человек нарушает законы и сбрасывает это на детей. Ну, на потом. То есть, когда человек очень активно занимается духовными практиками, он может себя спасать, в кокон, так сказать, оборачиваться. А удар идет не по нему, а по более слабым структурам, потомкам. Ну, рано или поздно потом это все вернется. Значит, что у него? У него по отношениям великолепно, минус 200 зацепка. По способностям великолепно, минус 250. По будущему идет закрытие на 900. По душе 6000. Унижение группы людей за кумирство высшей духовной ценности. Ну, здесь... И ко мне приходил он, тебя, один человек, который начал как бы исповедовать учение своей бабы. Вернее, не учение. У него учение простое. Молитесь на меня. И у него начались большие проблемы. То есть последователи своей бабы начинают страдать. Я думаю, это будет усиливаться их проблем. Потому что если так, объективно... Ну, просто, вот как что я читал и знаю о нем. Это человек, который начинает... Вроде говорит, вы, я Бог, и вы тоже Бог, то есть всем это сказать, но он начинает обозастрелять человеческую оболочку. Не Бога в себе, а человека в себе. И вот это обозастрение человеческой оболочки, когда говорит, молитесь на меня, и через это вам все придет Так, эта тенденция в Индии есть, но э, меняется время, и должна как-то меняться тенденция, она у него классического плана, и поэтому он делает чудеса. но не объясняет их, и все сильнее людей замыкает на себе. А это повышение собственной значимости. А повышение собственной значимости – это дьяволизм. Поэтому эта тенденция, чем он известнее становится в западном мире, тем вероятно эта тенденция будет активнее проявляться и больше нареканий будет вызывать у людей. Ну и в последнее время к своей достаточно критическое отношение начинает появляться у многих людей. А еще года два назад это, институты свои были, были поездки к ну и так далее, и так далее, и так далее. Сергей Николаевич, да. по этой же теме, вот Раджнеша можно, последователи Раджнеша, учение УШО? Вот, вы как к этому относитесь? Здесь много ну, и на Западе, и у нас здесь понимаете, а в чем у него смысл учения? Я читал книги, я ничего не понял. Рад... Раджнеша да. да? А быть свободным абсолютно независимо, особенно земной, там они... Ну при этом у него 300 мерседеса. Да, но они вот последователи, как я знаю, очень многие уход вот от семей, отношение к детям меняется, отношение к семьям, они к земному ну, последовательному. Я понимаю, что если он сам соскочит. А, а его нельзя смотреть самого. Почему сама можно посмотреть? Посмотр Сейчас <свят> посмотреть? Но вы знаете, вот насчет мое мнение, разве когда читал его книги, как-то в Киеве э, мне рассказывали историю ковров, ну, ковры были дефицит. И вот стоит человек, великолепный корел, и все приходят, смотрят, говорит, так, 600 рублей, вы мне сейчас платите, вот там у все, уже все готово. Тут же стоит милиционер, все записывает очередь. Человек 150 уже стоят в очереди. Так, все деньги сдали, пойдет. И вот они идут. Вот идут, идут, идут, идут. Он говорит, а где где этот парень? Он вот, корочнее вот так же, ведет куда-то, ведет, ведет. -то, сказать, дверь открывается, чем Вот, и то, что. Понимаете, любой человек, я думаю, что его учение, оно построено, если говорить в чем, почему люди за ним пошли. В первую очередь, во-первых, он же имеет философское образование и хорошее, и достаточно подкован был во всей этой области. Он начал дискредитировать духовные ценности. Он как бы старался к ним легче относиться. И вот этот тезис свободы, наплевать на все, в том числе и на принципы идеалы. это давал человеку какое-то ощущение независимости и от духовной ценности. Вот почему за ним пошли. Но он, независимость независимость от духовных ценностей, со временем, с моей точки зрения, все больше напоминало хулиганство просто, а не так сказать, поднятие над ними. Это просто доноплюйте и всё и так далее. В этом есть элемент там, сатира юмора, но мучением это сложно назвать. А если его смотреть, посмотрим на момент жизни, у него идет в поле смерть больших групп людей. Вот на бы поле похоже. Да. Так вот, что здесь. Отношение чисто, способности 300, будущее 500 и душа многократное пожелание смерти людям из-за денежек и благополучной судьбы. он еще поэтому успел, наверное, накрутить, потому любовь с его у Но это уже личное. А в его учении, если говорить, это все-таки он, хоть он и смеялся, сказать, немножко пытался отказаться от духовности, зацепка за духовность очень большая, да? спросить у вас на искренности, я сейчас поясню, что конкретно. И а, вот вы говорите, что вот, мы должны очищать душу, и хотелось бы привести пример, скажем, вот, когда мы плевали душу, потому что вот, человек по натуре открытый, то есть плевали часто, потому что это не то есть А по поводу первого, по поводу искренности, вот вы как правильно сказали, то есть человек изменился, он хочет другим показать, что он глубоко изменился. Вот я предположил в детстве, жил с родителями, там летять, был страшный, не убирал никогда в комнате. Тут, значит, стал работать над собой, чувствую, лучше стал. Хотел родителям показать. Взял ведро, пришел, полы помыл, они ушел. Ну нельзя сразу же так. Но дело в чем? Дело в том, что иногда дети, которые зеркало родителей. И насколько родители.. молятся на своего ребенка и хотят его видеть хорошего. Если он таким же будет, он может погибнуть. Или тяжело заболеть. Поэтому ребенок должен быть плохим, он должен выжить, чтобы работать в противофазе к обожествлению родителей. Поэтому насколько родители внутренне начинают молиться на ребенка, насколько он хулиганит, и это лучше и ему, и им. Вот, Поэтому сказать, часто полы мыть, если родители ребенка молятся, может быть, не стоит. Вот. Насчет искренности. Вы знаете, искренность – это так сказать, чувство, которое я считаю, одно из самых близких к чувству любви, но искренность не в том, что я всё говорю, что думаю, а искренность в чувствах. Вот это я считаю очень важным. Вы разрешите да. да? вот я общаюсь с ними, да. они меня очень здорово обижают. Да. Я тут же говорю, я вас ненавижу. Да. Они, да как ты имеешь такое право, мы же тебя надеяли Я говорю, ну правильно, пять минут прошло, вы стали другими, я вас люблю, обратно. То есть я говорю, вот этот момент, когда у меня сильно обитель, у меня говорит, других слов нет, я вам сразу сказал, что ну, я на вас обиделся. Они это, это самое. Да. Да. Ну, сказать, лучше сказать действительно все. Вот, вообще, почему мат существует? А потому что когда у человека вот, раздражение появляется, и он начинает выражать это таким образом, то нет точки агрессии. То есть просто это освобождение. Вот, э, так вот, это первое. Второе. Вы понимаете, можно сказать, можно ругаться сама блокировка агрессии, можно да. э, искренне высказать. а вот э, Можно там, я не знаю, как там раньше, так, прибежал в лес, там накричался, дерева накричал можно, толпе. Можно э, кусать себя для того, чтобы сказать, на, на других злость. А можно просто воспитывать себя в том, чтобы почувствовать, что.. Другой человек относится ко мне так, насколько кофе я обнаружил. Насколько я это в себе буду развивать, насколько у меня обида будет проходить. Поэтому можно хочет, но можно создавать целые школы, потому как освобождать обиду, а можно просто поработать, чтобы этой обиды не было. Или было минимальное количество. Вот и все. По вот как есть такое понятие, змею на груди пригрел. Чем больше вы любви отдали человеку и чем больше он в ответ сделал гадости.. тем, сказать, соответственно, больший масштаб э, сказать, затронул. Поэтому, э, плюнуть в душу, чем больше вы испытываете этих человеку дружеских отношений, чувство любви, и чем неблагодарнее он ответил, тем сказать, больше травм. Вот и все. Но, я еще раз говорю, если вы сделаете что-то и ожидаете ответную любовь, значит, вы уже зависите. Вот это очень важно. Почему в индийской философии, кстати, это четко они говорят, делайте поступки, не ожидая за них благодарности. Так вот, любите, не ожидая благодарности за любовь. Вот это очень важно понять. Тогда будет все нормально. Значит, я два раза подавал на развод с мужем, а сейчас второй раз заболел тяжелый ребенок. Не сразу же это, это связано. У вас идет очень большое неблагополучие с детьми, автор вы мать, бабка, презрение к мужчинам. Опять же, за повышенной собственной значимости. Через меня одна женщина говорила, я говорит, а... я говорит, рассыпаюсь, просто разваливаюсь. Я болею, у меня болит все, что может болеть. Мне врачи сказали, да тебе говорит, можно все, все диагнозы поставить и все будут точно. Я посмотрел, говорю, как с мужем живете? Он меня на руках Я говорю, ну, ну. А когда этого было? Он говорит, первый муж унижал и так далее. Я говорю, как со здоровьем? Вы носите то у меня. Ой, да я же совершенно здоровый был. Я говорю, вот делайте вы. Хотя бы задним числом примите то, что давали через первого мужа. Сейчас второй муж не дает унижения, вы разваливаетесь. Такой, а, сказать, через мужа вам освобождение от человеческих ценностей. Либо вы добровольно тогда работаете, если уж вам не повезло со вторым мужем. Либо что проблема будет. Да, вопрос. у меня вопрос такой. У нас сотрудница ездила У нее проблема в чем? У нее мать э, с каким-то серьезным физическим заболеванием. Да. То есть для нее эта тема очень больная. Она ездила туда, задала вопрос. Саибаба ей ответила, что она выздоровела. То есть этот человек, она он как бы ну, у них То есть она ничего другого, как, не в не в просто. Да. старается замечать. Она до этого была во многих там такого, как правило, компетенции. Да, или... да. Но пришла все-таки только вот за ее То есть. И что? Вот в том, как не то, что оторвать от этого, как она может помочь своей матери. То есть видно, серьезный есть. Я просто верю. До свидания. Ну чем помочь? Вам... Когда она была своей бабы? В прошлом году. В матери есть улучшения? Имя ее матери. Ну и мне же надо посмотреть. Понимаете? Просто скажем так, вот почему индийский, скажем, ну, я не знаю, просветленный человек или йог, может ли он увеличить шизофрению? Может. Почему? Потому что если он проходил состояние, когда он полностью отключался от сознания как такового во всех формах. Он от сознания перестал зависеть. У него абсолютная свобода от всех человеческих ценностей, в первую очередь, от духовных. А что такое софринея? Это зависимость повышенная, способность и духовность. И когда он подключается к какому-то человеку, он передает ему ощущение, он его выдёргивает. И у того, что софринея может пройти. Вот так это работает механизм. Также работают святые. Саи Баба, я считаю, в этом плане вряд ли может ей помочь, потому что его зависимость от человеческих ценностей духовного плана все выше. И его собственная значимость всё выше. И его политика в к людям, молитесь на меня и так далее, и так далее, она работает против него. Вот и все. Так что, что здесь можно сказать? Сергей Николаевич, может, на записке при личных встречах, а вчера мы так хорошо поговорили, может, мы что-нибудь Лазарева ещё послушаем сейчас, сегодня он, не, ну, значит, я сейчас постараюсь по-быстрому, записки начнёт, потом еще поговорим, да, потом немного поработаем. Время только -то быстро идет. Завтра, значит, вы подойдете к молодому человеку, те, кто, у кого мало времени, потому что ко мне многие подходили, многие, но некоторые говорили, что у них нет возможности пять дней здесь присутствовать. И тогда, так сказать, завтра у нас будет уже разделение. Значит, мы мы начинаем, сказать, все работы. Я даю, я смотрю ситуацию отдельно, выборочно каждого. даю задание, вы ко мне подключены, вы начинаете работать. В это время я начинаю индивидуально так сказать, смотреть ситуацию, что вы сделали, какие проблемы. То есть, и вот так, в таком режиме будем работать. Сейчас у нас второй день, нужно максимально выяснить, чтобы у вас было минимум вопросов. Поэтому постараемся. А, и соответственно, последние два дня вы подготовили эти вопросы. Если можете, передавайте мне их заранее, чтобы я сидел дома и постарался. Мне спорили с я иногда многословил. Чтобы я короче отвечал, допустим, по медицинской теме, меня это заинтересовало, почему, допустим, я представлял себе, если я врач, как мне можно э, все это привязать, вот скажем, вот, к такой технике. Но во всяком случае, допустим, вот я обращал внимание, что очень важно отношение не только состояния врача, но и отношение пациента к лечению. Если пациент во время лечения просто человек пьет таблетки и при этом ослабляется, обижается, всё. Это не будет. Почему? Потому что таблетка его, э, эта таблетка воздействует, она снижает его зависимо за что-то. Хочет он или нет, то там определенное еще энергетическое воздействие идет. Но если он тут же эту зависимость усиливает, это все равно, что человеку говорят, не капли алкоголя, а он пьет водка стаканами и при этом принимает таблетки. Он делает гораздо хуже себе. Знают ли люди о том, что во время приема лекарства категорически нельзя раздражаться, там, сожалеть и так далее, нужно быть в определенной форме. И, соответственно, питанием поддержать. Нельзя сказать, стационар, ну, Если амбулаторное лечение, есть стационар. Стационар всегда эффективен. Не случайно. Но, правда, эффективно, что человек лежит, в больничной палате видит умирающих, то такой стационар может быть, соответственно, другой. Тут уж специфика. Вот, но хотя бы, если человек даже знает, как он должен совместить. Для того, чтобы лекарство дало минимальный вред, это уже поддержка, ну, скажем так, ну, этика э, принятия лекарства. Так, последнее искушение Христа. Киноэксперименты, ликвизация пропущенных страниц Писания. А чего такой резонанс? Я, к сожалению, этот фильм уже прошел или будет? А Про что там говорится? По телевизору сейчас все время показывают православная церковь против того, чтобы показывать вообще этот фильм. Показательный суд. Да, показательный суд, да, церковь да, устроил. Вы в нем присутствовал, как одиал, может, он, то есть он боролся, сам, сам. А, -а, -а, -а сам, и там вставлены некоторые моменты, в том числе и то, что оказывается с а, с этой с Марией Магдалиновым и раньше был знаком, что она из-за него стала проституткой. Также то, что а, он... Я как... понял. То есть, судя по всему, этот фильм хочет подчеркнуть человеческий аспект Иисуса Христа, но ведь если э, смотреть, скажем, Библию, то, вот мы смотрим, у Христа есть чисто человеческие недостатки, потом отказывает одной женщине, женщин, так сказать, в лечении и так далее, и так далее, и жестко к кому-то относится, и позволяет себе, ну, это, это живой, нормальный человек. То есть я на Библию смотрю, вот э, сама Библия, сам процесс, так сказать, восхождение Христа на Голгофу и предыдущие годы, это процесс вычленения Божественного из человеческого. Когда Божественное есть, но оно становится с каждым днем все более значимее и в конечном счете все человеческое рассыпалось, унижено все, идеалы, способности и так далее. В конечном счете сама плоть человеческая и Божественное выходит из этой плоти, существует независимо от нее, возвращается как. и это как раз весь смысл в том, что а, насколько Божественное может не зависеть от человеческого, поэтому когда Христа показывает чисто как человеком, который что-то там сумел кому то обмануть, имел способности и так далее, это выглядит как нелепость. Когда Христа играет только Богом, как Православная Церковь, это выглядит ортодоксально. Ну как же, если Бог, если все-таки рожден, как бы то ни было, но рожден-то э, вот, то это, э, опять же, а когда, я считаю, что э, когда Христа называет Богом, то. называют то Божественное, которое становилось все более видимым в конечном счете, и победило все человеческое. То есть и сам процесс, почему, для чего нужно было, скажем, это распятие, и почему ну, оно, вот вся эта история и все, все эти Евангелия, ведь все такое Евангелие, они описывают, как Он готовился и восходил на голову, ради чего все это, ради того, чтобы показать, как человеческое отходится сильнее и Божественное остается. Причем вот недавно Мы как раз Израиле говорили на эту тему. Я как как из до пытался понять, не возникла такая модель, сейчас я не Вот смотрите. Мы все говорим, Иуда такой сякой тогда. И в конце концов он повесился. А апостола Петра Христос назвал краегольника, первым учеником. Значит, получается, самый худший это Иуда, самый лучший апостол Петр. Вот так как мы все это воспринимаем, как бы все. Теперь берем ситуацию. Что делает Иуда? Когда Христос начинает мазать Елеем, стоящим огромные деньги свои ноги, Он говорит, ты мог бы это продать и помочь людям. А ты начинаешь так сказать, на себя внимание. Вот я, вот нужно мои мне ноги и так далее, и так далее. И что получается? Ты начинаешь работать на себя, ты свою значимость повышаешь. И поэтому так сказать, возникает оппозиция в лице Юга. Все так сказать, поклоняются Христу. А Иуда видит реально, что происходит что-то не то, что идет какое-то закон, законов. Возникает оппозиция все более сильная, в конечном счете. Ведь эти 30 серебряников, они ничего не значат. Это символически. Значит, дело не в 30 серебряниках, а в противодействии. В оппозиции Иуда это человек, который сохраняет свои принципы и он все больше не согласен с учителем, он подвергает ему критики. Дальше. Судя по всему, не Петр был лидером, а Иуда. Почему? Только один из апостолов критиковал. Критикует обычно лидер. Значит, если говорить о том, кто был лидером среди апостолов, это был Иуда. Дальше. Кто заведовал кассой? А это опять же лидер, это человек, у которого повышенные организаторские способности, Иуда. Значит, лидером, любимым учеником с лучшими организаторскими способностями был Иуда. Который, соответственно, и лучше всего анализировал ситуацию, оценил, видел и, соответственно, критиковал своего ученика. И его акт предательства, тем более поцеловать, это был акт, именно человек из-за своих принципов решил, сказать, отрезать от учителя, который предал свое дело. Вот как выглядит Иуда. Если просто анализировать мир. Что сделал апостол Пётр? Он по трусости три раза продал своего учения. Отрекся от него. Значит, что получается? Один имеет убеждение, один имеет мужество, один имеет превосходные организаторские способности, незаурядный интеллект, оценку ситуации. Из-за своих принципов он учителя, который, скажем, пошел не по, не по тому пути, он просто решил его, так сказать, отречься от него. А второй обыкновенный трус. Который как поклоняются бы, поклоняется и так далее, но каждый раз при этом чуть прижали, он готов отречься от него из-за своей трусости. Тогда вопрос, в чем же? Вот так как выглядит эта история в обычном варианте. Почему же тогда Иисус назвал Петра краеугольным А Иуда в конечном счете повесился. Ситуация очень простая. Петр был самым славным из всех апостолов. что он три раза по трусости отрелся от Христа. Иуда был самым сильным из всех апостолов. Но самый слабый видел Бога в Иисусе Христе постоянно, а человеческое он практически не видел. Самый сильный видел только человеческого, а Божественного практически не видел. И поскольку Иуда видел в Христе именно человеческое, Он его оценивал только с человеческой точки зрения. И когда Христос начал выходить на логику Божественного, когда сказать, Бог в нем начал, начинает реализоваться, реализоваться, как Бог в каждом из нас, но там реализация была естественно, других масштабов, то Иуда не заметил этого процесса. Он не увидел Бога в Иисусе Христе. Он видел по-прежнему человека. И оценивал по-прежнему с человеческой точки зрения. А с человеческой точки зрения драгоценные Или многим мазать не надо. И поэтому пошло предательство. Самый слабый из них. Апостол Петр видел постоянно в Иисусе божественным И поэтому здесь вот это противостояние Иуды и Петра, это был процесс. Насколько я вижу в другом человеке Бога, настолько я приближаюсь к Богу и становлюсь все сильнее. Настолько я вижу в человеке только человеческое, настолько во мне умирает все лучшее и распадается человеческое в конечном счете. И вот этот процесс, который у многих людей тянется жизнями или десятилетиями, В этом тандеме э, Петр и Иуда, он раскрутился буквально за несколько лет. Вот апестол стал Петр, самый слабый из всех, видя божественное человеке, стал в себе божественно увеличивать, и его мужество, в конечном счете, как мы видим по его последующей жизни и так далее, и так далее, оно стало превосходить мужество всех. И он именно стал краеугольным, так сказать, камнем в учении. Ну, к, э, учение Христа. Потому что он видел Божественное больше всего. Значит, он от человеческого зависел меньше всего. И поэтому он мог проповедовать то, что он услышал от Христа. Потому что это была самая правильная интерпретация того, что он услышал. Божественное он видел гораздо лучше других. Иуда видел только человеческое, Божественное он не видел. Поэтому его явное превосходство над всеми привело к его позору полному проигрышу, который он сам признал и поэтому повесился. Только мужественный человек может так сказать: увидеть все это, покочить жизнь самоубийством, как как бы показывая всем, что я не прав. Он признал свою неправоту этим поступком. Значит, трагедия Иуды в том, что он, имея человеческие качества гораздо выше, чем у других, не видел божественного других людях, в первую очередь в Иисусе Христе. Так каждый из нас. Насколько мы видим Бога в другом человеке, настолько Бога Больше в нашей душе и настолько больше у нас способностей, таланта, мужества чего угодно. Насколько мы видим только человеческое в другом, настолько быстро гаснет и наш талант, и наша духовность, и наше мужество. И мы превращаемся в человеков, умебы и так далее. Поэтому, какой, как мы определяем, насколько я вижу Бога в другом человеке, насколько человеческое, по количеству претензий. Если я постоянно чувствую и вижу Бога в другом человеке, я внутри его постоянно люблю и у меня нет претензий к нему. Я Бога в нем люблю. Поэтому, когда человеческое рушится, тогда моя любовь не уменьшается. Потому что это человеческое, это божественное. Если же я люблю в нем только человека, я от человечества завишу все больше. И когда оно рушится, я все больше даю претензий, в конечном счете распадается мое мнение об этом человеке, и распадаюсь я сам. Значит, то, как мы воспринимаем окружающий мир, так мы сами устроены. То, как мы относимся к людям, так мы устроены. И поэтому вся эта библейская история, именно апостол Павел, Апостол Петр и Иуда, это есть как раз обучение тех, кто потом будет читать Библию, тому, как нужно относиться к Богу и как нужно видеть Бога в другом человеке. Вот из-за чего была сообщена вся эта история, которую читали многие миллионы и миллиарды людей. А в этом плане апостол Павел, это как бы соединение того и другого. С одной стороны, исключительное мужество, воли и так далее. И следование определенной идеи. А с другой стороны, все-таки, желание, опять же, скажем так, апостол Павел пошел сначала по пути Иуды. Железная воля, принципы и так далее, и конкретно. Он видел в этих людях... только последователей какого-то человека, а потом происходят изменения, и он увидел, увидел за этим Божественное, он разглядел в каждом христианине, которого он сдирал кожу, там сжигал и так далее, он увидел, что человеческое распадается, а Божественное живет. То есть за за эти годы не христиан до него дошло, что то, что в них есть, не зависит от человеческого. И вот тогда он понял, что такое христианство. Потому что обычно любые убеждения человека достаточно легко поменять, если причинить ему там много в среде, А здесь никак, ничто. Тогда он понял, что есть что-то выше тела человека, его разума и так далее, и так далее. И здесь ничего не помогает. И вот тогда он почувствовал, да. Вот тогда он начал видеть Бога за христианами, сначала Потом он начал видеть Бога в каждом человеке. И вот тогда он уже из Иуды превратился в Петра. И каждый из нас идет одним путем, другом, и другим или третьим в зависимости от того, насколько он готов, насколько он хочет и насколько он воспитывает себя в том, чтобы видеть Бога в другом человеке и Бога во всем. какого возраста ребенок несет кармическую ответственность за свои поступки? Ну, я смотрел где-то с 10 лет. Ну, не, то есть половое созревание, когда оно начинается, это уже от него зависят его дети. То есть ребенок до 10 лет зависит от родителей. А когда начинается половое созревание, от него уже явно зависят души его детей. Вот здесь уже идёт ответственность. То есть 10-14 лет, поэтому если в этом периоде Есть обиды. Как правило, главное не прохождение ситуации в период 10-14 лет – это претензии к родителям. Значит, насколько они были, насколько они влияют потом на всю жизнь. Если как, есть, если какое-то мнение, если какое-то лечение, само плывет в руки, как это может относиться, как исключение его дает м, возможность как-то обличить свое существование. Так. Какое-то лечение, несколько лечение вообще. Ну, вы знаете, вот, в принципе, вот я себе сформулировал так называемое понятие мягкого нажатия. Вот если сказать нажимаешь и получается, <coughs> то это допустимо. Если где-то идет какое-то сопротивление, нужно остановиться и призадуматься. Но иногда вроде бы можешь получить, а, а, а чувствуешь, что не надо. Вот здесь лучше себя не давить. Я помню, я в 85 году приехал в Нью-Йорк, там у меня был приём. Вот. Ну, там как, какой-то процент мне отчисляли за приём. Вот. А в году, я так, первый раз, мы сложились, купили на все деньги, что были, купили кожаный пиджак. Я до сих пор не ухожу. Вот. И вот я приезжал в 95-м в Нью-Йорк. Сижу на приёме, мне говорят, вот там одна женщина хочет, чтобы ты ну, полечила ее тяжелое Я говорю, пожалуйста, пускай приезжай. Ну она не левенец, она живёт тут на отдельном мост, и она хочет, чтобы ты прилетел туда. Я говорю, ну старушку уваживайте, если там плохо себя чувствует, в виде исключения мозга. Она говорит, ну она хочет, чтобы ты неделю там пожил, как бы ещё, полечила да? Я говорю, нет, ребята, что за дело Я, говорю, я занимаюсь лечением, а здесь какой-то шоу. Она платит 40 тысяч долларов. Я говорю, ну что ли, я отказываюсь. Ну и она не прилетела, и я не полетел. Вот. И я потом еще думаю, вроде бы как-то так, после нищеты, такие деньги, почему я отказался. А потом я понял, что первое, во-первых, я бы ее не вылечил, потому что она на меня смотрела как на Так, перед моей, так сказать, перед той информацией, которую я человеку даю, уже на калиния становится. Вот. В этом случае серьёзно к ней относиться. Поэтому это было бы не лечение а шоу, а шоу я пока еще не даром чтобы заниматься, чувствую все силы, чтобы заниматься лечением, зачем я себя резать, искать сказать, с самого начала. И это первое. И второе, я почувствовал, что мне нельзя денег иметь. Я с детства западал на деньгах и так чувствовал, поэтому всегда от них отказывался. Вот, и я тогда, если бы я от них не отказался, это потом бы мне очень плачевно вышло. Вот, поэтому, хотя вроде бы все легко шло в руки, а у меня интуитивное чувство, что я не должен... Я думаю, это был повод э, сказать, что там одно другое, я просто знал, что мне нельзя этих денег просто вот, иметь. Поэтому здесь очень важно ваше вот, ощущение интуитивное. Никогда не давите в себе вот это чувство, что, вот если у вас возникло какое-то светлое чувство, но это чувство любви, а не принципов, вот не путайте. Если это светлое чувство не позволяет вам чего-то иметь, лучше откажитесь. И оно именно светлое, когда для вас принципы важнее денег, когда оно с некоторым озлоблением, а когда просто не хочется, это другое. А, так, так. Мы здесь слишком мелко нарисовали. Так, сознание это контроль над ситуацией, выключение контроля, но работа над собой это увеличение контроля над своими эмоциями, чувствами. Um, так, значит, сознание это контроль над ситуацией. Но Вселенная управляется Богом, Бог есть любовь. Поэтому выключение контроля полного над ситуацией подразумевает включение высшего контроля. То есть, когда мы полностью выключаем контроль над ситуацией, то мы выключаем логику человеческую, включается другая система контроля, божественная, то есть вечная. Мы ее просто утеряли, мы должны ее при жизни иметь. ведь когда человек умирает, он переключается на главный контрольной ситуации. Всё, сознание схлопнулось. Какие-то формы сознания, которые за пределами жизни, они еще работают, но в общем плане идет мощное переключение на чувство Значит, насколько мы в жизни, рождаясь, помним, как мы управляли ситуацией, когда мы ничего не имели, настолько мы живы и здоровы. Как только мы теряем это ощущение, контрольная ситуация выше, мы теряем память о том, какими мы были до зачатия в тех и в других мирах? То у нас идет слишком жесткая зависимость. Мы же перестаем считать игрой, мы от нее повышенная зависимость, включается система контроля, обиды, и осуждения, идет тут же резкое забывание о том, что любовь сначала, все остальное потом, и нас останавливает соответственно. Так что речь идет о выключении всех форм человеческого контроля в ситуации. Ведь смотрите. Что такое аутогенная тренировка? Это отключение стресса. Отключение от неприятностей. Ну вот, ну, когда вот ну, релаксация. Вот. А аутогенная вот тренировка больше у Это отключение не просто от неприятности и стресса, Это отключение от более масштабных проблем. Так вот, если идти дальше логически, то мы должны проводить аутогенную тренировку по отключению всего человеческого в себе. Все. Та же аутогенная вот тренировка, правда? Масштаб, я еще говорю, такой тренировки нужно готовиться всю жизнь, и а, когда, и потом, и это ведь колоссальный потенциал, чувствовать себе божественное одновременно и человеческое. И что почувствовать это одновременно, нужен невероятно высокий потенциал. Как правило, просто человек его не выдержит. Он скатывается либо туда, либо сюда. Либо себя Богом объявляет, и начинает обожеслять свою божественную человеческую оболочку, как Саи Либо наоборот, говорит, что он человек, и на все остальное. И то, и другое чревато. удержать одновременный потенциал, Это для этого нужно новое мировоззрение, новое мышление, огромное количество любви, гораздо больше, чем раньше, но к этому все подходят. Как Христос говорил, люди будут как ангелы. Вот есть ощущение, что я ношу все Бога одновременно, я имею эту оболочку. И одно никогда не будет смешивать с другим. В первую очередь никогда не посекать моножество. И мы этому все научимся. Так. В чём феномен Ксении Петербургской? Я помню, я первый раз пришёл в высыпательницу, у меня вот так вот руки сжало, как будто кто-то меня за Что такое? В том смысле, вот он в энергетическом уровне пошёл контакт и так далее, и так далее. Интересный наверное, момент. Так вот, в чём феномен? Ну, я вам скажу, есть одна. Я в Израиле начал разрабатывать одну формулу. Я попробовал на пациенте ее почувствовать, у него поле поехало, я говорю, вы знаете, остановите это, и пока этим не занимаюсь. Это может быть опасно. А... Я просто расскажу для информации. Не советую пробовать. Пока не предскажу. Так вот, что я решил. Вот смотрите. Когда я понимаю, что мое высшее я это бог и любовь. то я должен отстраняться свой от своего Логично? Логично. Но, когда я произношу Я, что это означает? Моё Я. Моё Я – это Я, на Сергей. Дальше. Моё Я – это мужчина. Дальше. Моё Я – это человек. Дальше. Моё Я – это живая пророда. Дальше. Моё Я – это вселенная. Это человечество, это вселенная. Понятно, да? Значит, для того, чтобы выйти на свое вечное Я, я должен отказаться, от, отбросить. То есть я не есть Лазарев Сергей, я не есть мужчина и женщина, я не есть человечество, я не есть человек, я не есть живая природа, я не есть неживая природа, я не есть вселенная. То есть Я есть и я одновременно во мне этого нет. То есть вот, отключение от своей личности во все большем масштабе приводит к тому, что я должен точка опоры ставить на. какие-то другие моменты. Если эту цепочку правильно провести, то потом воздействие на своё человеческое Я может быть очень сильным. Потому что, потому что каждый из нас, когда говорит Я, все таки он за своим Я тащит свою физическую оболочку, свою половую принадлежность, э, скажем, свое имя, фамилию. Так вот, когда мы начинаем говорить о том, что наше Высшее Я вечно, мы должны знать, что оно лишено всех признаков, которые мы обычно испытываем. А для этого значит, вероятно, В какой-то степени не исключены тренировки по отключению от своего я вторичного, от всех своих слоев я человеческого. Но здесь какие-то могут быть нюансы. Я это провел, получился эффект очень интересный. Я э, начал экспериментировать, потом остановился, чувствую рано. Вот, попытался еще с одним пациентом провести, он жив у меня смотрел, всё нормально. Но проблемы были не исключены. Поэтому я пока эту тему оставил, но Не исключено, что надо будет ее разработать, и если ее правильно проводить... А, я еще раз что может что может являться опасным при таком отключении. А, может быть скорость. То есть я уже привык к этим переключениям. Но когда я говорю, я не есть вот такой-то и такой-то, то я должен снять агрессию к Богу, которая связана с моим именем и фамилией, как с моей личностью. Потом, я, я не есть мужчина и женщина. Я должен снять агрессию Богу в женском мужском. Потому что если я эту агрессию не снял, я к этому привязан. А я переключаюсь на следующее звено. И делать липание о Чем это может кончиться, меня не знаю. Значит, для того, чтобы переходить с одной ступени и отслаиваться своими человеческие, нужно сначала решить вопрос зависимости от человеческих ценностей через агрессию и так далее. У меня этот вопрос не работает, Поэтому я считаю пока рановато. Но сама идея считаю здоровой. Такое, что произошло с Петербургсией Петербургской. У неё как раз был момент выключения своего Я. Она это делала одежду мужа говорит, я уже не Ксения. Я назвала его ей. И вот это её выключение из своей личности, выключение из человеческой логики там. Ночевала на, этом самом, на улице, кирпичи там помогала носить и так далее. То есть она сильно направила, это путь юродивый. И вот тот же самый сброс. человеческая логика, вот все человеческие аспекты, в которых она жила и присутствовала, она от них отказалась. В первую очередь через сброс своего имени, своего личности как женщины, она объявила себя сначала мужчиной, поэтому думали, что, что в них в порядке. Соответственно одежда максимально простая, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это есть выход из оболочки своего Я. Вот так же как йоги тренируются по выходу из своего тела, виде вот оно лежит. А потом идет второй процесс, выход из своего сознания. Это более сложная техника. Как правило, человек может умереть, но она дает, то есть выходить нужно не только свое тело, но и созвать. Ну и здесь тот же самый принцип. Поэтому, но любовь-то она сохранила. Если бы здесь было просто отрешение от личности с какой-то обидой и так далее, там была постоянная молитва сохранения любви и отказ от своей личности. Потому что ее личность, скажем, была связана с чем-то, что было дискредитировано и разрушено, и она тогда должна была отказаться либо от своей жизни, либо от своей личности. Она выбрала путь от своей личности. И через это она, так сказать, почувствовала, точку опоры, поставила на свою высшую личность, на свой гораздо более высокий слой. И соответственно поэтому пошло и сновидение и всё остальное. В принципе, в человечестве сейчас происходят те же процессы, когда идет дестабилизация личности каждого в тех или иных масштабах. Через болезнь, через изменение сказать, форм сознания и так далее, и так далее. И насколько человек готов свою личность отпустить, с вот, которой он привык себя воспринимать, и э, сделать, перейти на ощущение себя как высшей личности, настолько э, он будет здоров и счастлив и всё остальное. Я помню несколько лет назад я развлекался просто чем? Я человека больного или здорового определял, насколько он соответствует человечеству будущего. И вот это соответствие степень. Ну давайте посмотрим сам. Значит, ну как едино? Смотреть можно. Да? Значит, степень, соответственно, соответствии, человечеству будущее, с зала на момент начала семинара – ноль. Вчера – два процента, видите, поздравляю. Сегодня – 20%, Сегодня уже какие-то изменения есть. Значит, что у нас по общей теме? По общей теме особо зацепок нет, но есть черное пятно. Оно связано с вектором. Сейчас, ну, постой, что у меня закрою? Дети вот, и, травмы, и недовольство собой в плане унижения высших а, Вот эти те структуры, с которыми я работаю сейчас, которые я сообщил, приблизительное название, у меня зависимость от них идет как программа самоуничтожения, когда оскорбляют, унижают, ну, в общем, когда лишаются этих структур. Вот это недовольство собой у меня еще не снято. Соответственно, я… то есть… Если вы будете зависеть полностью от меня, то вы не пройдете за это Понимаете, да? Поэтому вы должны осознавать, что э, какой бы лектор не был продвинутый, но темные пятна я, сказать, есть на его душе и, соответственно, видеть божественное в человеке, а не человеческое. А если вы будете зависеть как от лектора, то у вас будет перекрытие информации. Так, записки кончились. Значит, что у нас? Давайте сейчас поработаем все таки немного. Ну давайте несколько вопросов, Давайте. Значит, ну во-первых, насчёт вот, зависимости от лектора. Ну вот это, по-моему, следует из предыдущего сказанного. То есть видеть в лекаре именно божественное, а не человеческое, да. да? То есть вот именно то восприятие, ну скажем так, проводник, который нам передаёт информацию, скажем так, да. а человеческое тут такой же пациент перед своей системой, как, в общем-то, Вот это, насколько я понимаю. И из предыдущего, вот последний вопрос, который обсуждался. Это действительно э, одна из высших ступеней медитации. Я, к сожалению, с медитацией не знаком, а одна из высших ступеней медитации э, высвобождение собственного я, слияния с абсолютом, при сохранении индивидуальных черт собственного э, собственно, я. Вот в этом плане именно конкретный вопрос. Значит, вот рекомендую всем, э, ну, по крайней мере, всем доступную, самую сложную, самую простую позу в йоге Ширвасанта, кода мёртвого. Вот. Но это, наверное, содержит элементы, это, то есть, во-первых, высвобождение, отключения мышечных движений, представления парень над землей, ну как а потом э, устремление к Богу с чувством любви. Насколько это целесообразно вот, и имеет право чувствовать. Да, ситуация какая? Мы как-то тренировались. У меня было как бы ассистенты, которых я вел, как бы так, на них обкатывал. Но и на них все-таки легче, если что-то не так, и я вижу, что плохо, я их успел вытаскивать с собой, это сложнее. Какое-то время так работал. Как вот у нас была практика, мы представляли себя на орбите. и смотрели на Землю сверху. И когда первый раз сделали, там психика подплывала, хотя чисто воображаемый элемент. Вот. Так вот, почему? Потому что, оказывается, отрыв от Земли, отрыв от логики и так далее, он если делать резко, могут быть проблемы. Значит, в каком случае, вот я говорю, что ревнивый человек, даже на самолете ему сложно летать, почему? Потому что он слишком зависит от связи на Земле. Поэтому, скажем так, если реально, сейчас. мы начнем медитировать, просто представляя себе на орбите какой-то и входя в эту ситуацию, то там у процентов 20 могут быть проблемы с психикой, слишком резкий отрыв. У кого этого резкого отрыва нет? У того человека, который не привязан к какому-то одному звену. Привязанность идет через агрессию. Поэтому, если мы накрутили орбит, там, сожаление, нежелание жить и так далее, все эти техники нас могут как лягушку разорвать. Нам опасно заниматься такими техниками. В каком случае, поза шавасана. Главное отключение и так далее. Они полезны, они отстраняют, но дело в том, что в основе любой техники лежит определенная философия, это закон, определенная концепция понимания мира. Она рождает технику. В основе шавасана лежит э, философия Индии, философия индуизма, о котором говорится, весь мир иллюзий и от него нужно отказаться от этого мира. Единственная реальность абсолютно. Значит, любой человек, который занимается в шавасане, он включает программу отречения от всего. В принципе, Это, как скажем, время отвлечения лечит и так далее. Но ему потом сложнее входить в эту жизнь, взаимодействие с ней. Такой фактор торможения сознания? Так нет, как Так вот, э, если я отношусь к этому как фактор, просто связывания сознания и так далее, если же я отношусь савасаном ну, в классическом варианте, то я начинаю сначала с савасан, вот как у Иванова, вроде бы все идет нормально. Я вхожу в более глубокие моменты медитации, и мне уже, э, вернуться назад. Почему? Если у меня много обид на этот мир, я к нему привязан. Чем сильнее я привязан, тем сильнее будет разрыв, и тем тяжелее будет вернуться назад. Значит, из шиваса, так сказать, глубины настоящей медитации в этот мир вернётся человек внутренне абсолютно чистый. А другой просто не захочет возвращаться, потому что это мир обид, претензий и прочее. Его подсознание может не позволить ему вернуться. Значит, либо шизофрении либо смерть и так далее. И так. Значит, для того, чтобы заниматься какими э, техниками, должен сначала свои эмоции привести в порядок и сказать, свою психику. Это первое. Второе. Когда сказать, человек в Индии этим занимается, это одно. А когда европейцы, несущие европейское сознание этим занимается, это другое. Он же должен сохранить европейское сознание. А оно начинает вот так плавать. Поэтому э, индейцы занимаются медитацией, она приходит прекрасно, а в европейцев иногда начинаются проблемы с психикой. Почему? Потому что он должен сохранить ориентацию на земное. Конечно, если он в прошлой жизни жил в Индии, он легче с этим справится. Но если он в Индии не жил, ну скажем, э, хотя, как правило, закон противодействия, он всегда он, он должен быть, если он европейский, где-то и там. Но, тем не менее, это на психику каким-то образом влияет. Поэтому я считаю так, что сама шавасана, само расслабление, это включение ситуации, это на пользу. Но если этим заниматься более-менее серьёзно, То есть таки здесь сначала нужно привести в порядок свое мировоззрение, изменить отношение к миру, эмоционально привести себя в порядок. Тогда техники не изувечены. Потому что любая техника, она резко усилит какие-то аспекты. шава может резко снять зависимость от этого мира. Хорошо, я снимаю зависимость от мира, а то я вхожу в него, а я не могу с ним взаимодействовать. Почему? Потому что я закрыт. Для меня мир потерял интерес. То есть я сажусь в машину, а так сказать, для меня иллюзией стало все. Да. Вот в этом в этой связи. Значит, это вообще рассматривается не именно техника индийского варианта, а вот скажем так, вариант вот в ваших книгах имеет место быть такие фразы молитва без слов. То есть устремление, отключение всего, устремление вверх. Вот в этом ключе давание этой техники, то есть отключение, как один из вариантов а, да, то есть и Я понял, моста. что Асана как да. возможность да. работы над собой усилий. Вот. Да, так же, как пост и так далее, голосование нет. Да, согласен Один из действия, которые, в общем и Да, потому да. Почему? Потому что любая мысль заставляет э, напрягаться наши мышцы. Поэтому расслабление мышц позволяет тормозить сознание и помогает нам в работе Именно на судьбе. устремляться с любовью. Да, да. Но ну, в принципе, я считаю, что просто, понимаете, можно это делать каждый день, это нормально. Да. Но если классический вариант, обычно святые, что делают? Это два-три месяца уединения, плавного отслоения от всего, а потом опять включение. Вот это, конечно, тот вариант, который позволит, если человек хочет быть профессионалом, по большому счету, то раньше обычно уходили в горы, и вот там этот процесс нескольких месяцев, выхождения из ситуации, причем именно горы, пустыня дают, а, надо еще прочитать, в чем дело, они дают очень хороший фон отключения. Вот я в Израиль, мы поехали в заповедник, там пустыня и горы скал, растений практически нет. И вот у меня вот по этим структурам последним я работаю, у меня не закрыто это дело, у меня уши постоянно болели, чесались и так далее. Я работаю, ничего не получается. Я понял, что я выхожу на какой-то высший слой, пока я с ним справиться не могу. Выезжаем заезжаем в эту пустыню, там были часа четыре. Я забыл про уши, все было чисто. Едем назад, выезжаем на дорогу, проехали три минуты, у меня опять начинает чесаться уши. Там чисто. Поэтому я понял, почему именно в пустыню Христос удалялся. То есть пустыня, горы, вот она, там чисто еще, наверное, энергетика как-то помогает отключиться. Потому что город, когда человек пытается в городе отключиться, город пропитан, аура, энергетика. У него это мысли, формы лезут через него. А там, где человек никогда не жил, это пустыня, скалистая местность, гора, там вот этой энергетики, пропитанной мыслями и эмоциями какими-то, ее нет. И гораздо легче выключаться из ситуации. Вот. Поэтому, скажем, если, почему в Тибете опять же все эти просветленные, там, так сказать, э, поскольку, чем меньше там человек жил, тем э, лучше. Почему у космонавтов, которые на орбите находятся, с психикой происходит определенные явление? Потому что там этих мыслеформ нет, отключение внутреннее происходит очень хорошо. Так что я думаю, у нас скоро будет, ну не скоро, через какое-то время там, так сказать, сеансы медитации на Марсе, на Луне, искать где меньше всего народа, смотреть ради себя. Пояснить молитва да. без слов. Понимаете, молитва без слов – это постепенно, и когда я молюсь, я говорю. Когда я говорю – это активизация сознания. Поэтому именно молитва должна, вот как говорится, вот очень наш, произноситель в я ничего не думает. Когда сначала он думает – это дает ему а потом он не думает – это, наоборот, помогает ему выключиться. Когда человек в молитве думает, Молитва все меньше эффективна. То есть первые моменты может быть еще позволительное, а потом это должно то, тормозиться. Поэтому, в принципе, когда у человека начинает глохнуть сознание, а чувство любви увеличивается, это можно назвать молитвой слов, можно назвать медитацией, но это форма освобождения от сознания. Сергей я хотела да. спросить, от чего У вас было неблагополучие, дети, внуки, прапорки. То есть очень такой тяжелый фронт. Говори, да, ну да, нет, я говорю, у вас было неблагополучие, ближайшее не только у вас, но и у детей, внуков и прапорки. И это тем, опять же, сейчас у вас более или менее как-то более в норме. Ну и соответственно, да, где-то работали, да, конечно. Естественно, меняется иногда просто очень интересно. Да, пожалуйста. Другие воплощения, формы, класс. не была. Вы знаете, я пытался взять информацию тогда. Вот, допустим, у каждого человека есть дублирование его личности в разных мирах. В загробном мире есть двойник. Когда я двойника смотрел. Вы понимаете, рисунком это иногда настолько нелепо или странно получается, что сложно переварить. Вот допустим, я смотрел людей, а, вернее, не людей, а сущности, которые живут в другом мире. У меня получилась русалка. Думаю, при чем тут А потом я уже, тих, прошел где год или два, я вспомнил, русалки другполые существа, у них нет мужчин и женщин. Так вот вот эта информация мне передавала, что они там другполые, в другом мире, Вот, но мое сознание вот так это подавало. То есть, когда идет информация, откуда она не дается вот так, как я ее вижу. Потому что я смотрел, как я выгляжу с точки зрения э, тех, кто живет в других мирах, там совершенно такая специфическая То есть я себя-то вот так вижу, а рисунок был совершенно другой. Поэтому как они выглядят, какие у них вот детали конкретные, я просто не смог пробиться взять эту информацию, вероятно, рано или нельзя. Вот, но... Но... Э, когда я пытался выйти на конкретно, как люди живут в загробном мире общаются, информация закрывала. То есть, сказать подробно, конкретно мне сложно. То есть вот как выглядят полевые формы жизни, как они взаимодействуют, на каких принципах работают, мне просто эту тему не понять. Вот я, я, надеюсь, я решу сейчас более-менее вопрос со здоровьем, А потом вот я уже мечтаю о том, чтобы посидеть и где-то несколько месяцев-полгода заняться чисто творческой работой. То есть поиск, проявление куда-то, попытка выжить, собрать информацию, взаимодействовать, потому что я раньше занимался творческими отсмотрами, и сейчас просто некогда. идет вот эта гонка, я понимаю, что пока эти ступени не закрою, как бы не приведу в порядок, то, что поможет выживать другим, мне просто не позволят и не дадут никакой другой информации. Я надеюсь, что сейчас вот это я напишу книгу «Ответы на вопросы», могут быть шестую, где вот даю вот эти структуры, если я протащу их на себе, про моделирую, где-то более-менее закрою, если новых звонков не появится, значит все нормально. Я книгу закончу, может, когда этот пакет устоится, тогда мне будет позволено уже для души тоже. я тоже для души работаю, но я немного устал от постоянной темы болезнь, несчастья, смерть, зависимость. У меня ощущение, что как бы для меня это уже слишком э, однотипный вариант, просто уже тяжело. Желание выйти на, ну, как раз э, вот посмотреть, э, чтобы потом ответить на ваш вопрос, оно у меня есть, надеюсь, что оно ну, исполнится. Да? Как вести себя в крёстку? когда приглашают в крёстку? Yeah. и скажем, вот, и меня пригласили, я был крёстным, потом с девочкой, которую крестили. Случилась сложная ситуация, я чувствую, что у меня не хватает ни этики, ни знаний. Я просто так обратился. Почему? Потому что они да, ваши книги читали. И мы приносили им кассету. Я просто единственно попросил, что, говорит, Сергей Николаевич, посмотрите, пожалуйста. И вот вроде вы сейчас выписали, то есть влияет моя этика на ребёнка, как на крёстного? Значит, ситуация какая? В чем смысл крестных матерей и отцов, как я смотрел? Оказывается, если у ребенка, скажем, неблагополучные родители, то если крёстные и крёстные более-менее в гармонии, то ребенок подключается к ним. И насколько они чисты, настолько ребенка, ребенок как бы имеет двоих родителей, и он э, более защищен. Вот. Так что э, крестный отец и мать это возможность ребенку как бы от получить, меньше зависеть от кармы родителей и, соответственно, больше шансов развиваться Почему называли раньше детей? Все-таки старались, семенами святых, но ну, тех людей, которые где-то внутренние, чтобы как-то подключить ещё их к нему. Там была ситуация, она отходила к Ксении Блаженной, назвала его в честь Ксении Петербург. Я почему и говорю, что это значит налагается на меня соответственно, а другие обязательства по этим я Ну Вы знаете, внутренние, каждый человек, который работает над собой, приводит себя в порядок, он уже помогает другим. Это главное. Я, извините, пожалуйста, вопрос. Если я правильно понял, суть вашей системы – это не тот объём знаний, который вы даете, не те книги, не те, а суть – это понимание. То есть когда человек что-то понял, ему же ничего не нам объясняет. Он берёт и… Он... В принципе, да. Значит, я считаю смыслом смысл того, что я делаю. Это объем объём знаний, потому что когда человек получает знания достаточно большого плана, он начинает ориентироваться. Но знания как бы то становятся вторичными, главное настроить знания, понять, как мы живем и уже ориентироваться самому. Но и понимание, и так далее, оно должно, опять же, так страницы чтобы ощутить уже, да не просто понять, а почувствовать то, ради чего мы живем и как в этом плане идти. И тогда человек, уже, то человек внутренний, когда это чувство поймал, ему уже не никакие наставления, книги и так далее. Или святые, которые там в пустыне сидели и потом начинали лечить, предсказывать, пророчествовать, им не нужны были уже никакие книги. все они вот ощутили этот путь, они пошли, все и вот это они уже передавали там, через общение с другими поэтому здесь момент, вот здесь нужно подвести человека вот к этому ощущению открыть эту дверь и дальше он вот идет сам здесь уже беспорядное помогать, не нужно я сейчас, я... если художник влюбленный в свое искусство творит что-то очень продвинутое, как было сказано лишь на экстримах каком-то, то есть он творит, теряет в чем-то А человек, любящий, если его подбрасывают значит, на волне блаженства, после этого обязательно идет синуссоида вниз. Так а у нас в стране идет не сбор урожая, а битва за урожай. Вот эти пожарные методы можно ли упредить накоплением предварительным вот этого чувства любви внутри себя? Вы понимаете, в чем дело? Дело в чем? Дело в том, что. Для того, чтобы художнику что-то создать, он должен, должен дать взрыв вот духовных моментов, любви, духовности и всего остального. Без этого он ничего не создаст. Но вот этот взрыв, информация, понятие вектора. Как этот взрыв будет ориентирован? Если он творит для того, чтобы увеличить количество любви в своей души, то тогда этот взрыв его поднимет. Если он творит для того, чтобы прославиться, Развить свои способности, это его может раздавить. В этом плане есть фраза Лермонтова, когда он говорит, что… Или пушная, прошу прощения. Тройчик у его. Нет, пятёрчик у него. Так вот, когда Лермонтов когда говорит, что как бы толпа не шумела, поэт творит для своего внутреннего состояния. То есть это можно рассматривать как эгоизм, что вот ему главное из себя, так сказать, свои чувства, реализовать. Но если правильно перепрочитать, то человек, художник, поэт, творец для него творчество – это форма прикосновения к Богу. То есть он творит ради увеличения любви своей душе и ради того, чтобы эту любовь избить других. Все, два аспекта. Потом уже накладываются другие. Вот я, сказать, я художник-профессионал, зарабатывал картинами. Надеюсь, я, так сказать, Как можно быстрее? Опять начну еще этим заниматься. Так вот, я заметил, я как в писал, вот я пишу картину просто так, для для радости. И ее приходят на следующий день покупать. Причем говорят, есть ли картина Лазаря? Меня это удивило, я только начинал, где-то чувствовал что-то, и уже такое внимание к моим картинам. Просто, все было до того, как я книги написал. И я тут лихо делаю авторскую копию, один к одному. Я вставлю и жду денежек, а денежек нет. А потому что я о них только и думал. И это настолько быстро, даже у обычного художника проходит десятилетие, когда вот его талант потом превращается в жажду славы, денег, и картины его начинают отталкивать от А у меня это в течение буквально суток, недели происходило. Я еще думаю, странная закономерность. И потом я просто экспериментировал. Если я когда пишу картину, ни о чем не думаю, у меня только чувство радости в душе, я знаю. Картину купят и за приличные деньги. Как только мысль о деньгах проскочила, все, будь здоровь. Всё. Вот и все искусство. Поэтому э, особенность скажем, художника в том, что он творит сначала только по любви, а потом он должен думать только о коммерции. Вот если он переставит эти моменты, то тогда уже и любви не будет. Поэтому обычно скажем, э, всегда были меценаты, э, художникам помогали. Потому что главное для художника это Это, скажем так, познание Бога в себе через то, чему занимается. Бизнесмен Бога познаёт через сохранение любви, сказать, обладание деньгами и так далее. Художник через э, картину. Также мы в семье как бы Бога познаем в себе через преодоление каких-то трений, проблем и так далее, сохранение любви, непредневление претензий. То есть каждый наш поступок – это или приближение к Богу, или стране. И в этом плане любое творчество, бизнес, э, живопись, Искусство, они очень быстро усиливают эти процессы. Поэтому чем больше накал у художника, тем быстрее он идет в ту или в другую сторону. Вот недавно погибла а, женщина молодая. майора, Нет. Которая написала около 200 песен. А, да, да. да. Я смотрел причину гибели. А У них у обоих смерть в поле была. И там это было связано с ребенком, то ли будущим, то ли настоящим. То есть там пошла настолько мощная, на нее начали так сказать, молиться ее муж в первую очередь и все остальные на ее талант, что не, мы интуитивно в каждом из нас любим сначала Бога, а потом человека. Это закон. Просто то, что я говорю сейчас, это просто как бы отражение этого закона, это уже познание этого закона на уровне сознания. Так вот мы все это делаем, а там прошло замещение. И вот перед тем, как она начинала прославляться по энергетике, настолько мощная пошла активизация восторга перед ней как человеком, перед личностью творческой, что это ударило по детям. Ребёнок в поле не жизнеспособен, и пришло закрытие поля. Вот такая ситуация. То есть когда человек, когда восхищение талантом приходит до того, как талант расцвел, этот человек погибает. И причем здесь К сожалению, чем больше талант, чем он глубже, тем меньше у него шансов выжить. Потому что восторг идет. Поэтому, как правило, талант, выжить человеку талант можно тогда, когда он в прошлой жизни был абсолютно отрешенным. Или буддистом, или сказать, монахом, отшельником, то есть или искренне верующим, тогда его талант его не убьет. Потому что владение, я, я говорил, не только материальными ценностями опасно, но и духовными. Духовными гораздо более опасно, чем материальными. Если честно, последние года 2-3 я занимаюсь, в первую очередь, наверное, тем, чтобы выжить, потому что идет как бы тенденция повышенной концентрации на мою человеческую оболочку. И если я этот процесс постоянного очищения не сниму, то от меня ничего не останется. То есть вот этот процесс у меня где-то года три назад. Если, если еще раньше человек интуитивно ситуацию просчитывает на 10-15, то почему у меня такой распад шёл во всем? А потому что Уже где-то какое-то предназначение определенное было в том, что я буду работать с этой информацией. Какое-то повышенное внимание других людей было. Поэтому амбиции у меня с детства были огромные, поэтому меня всегда били постоянно, причём основал по голове. я не понимаю почему. Вот. И когда человек активно начинает развивать свой талант, и перед тем, как он будет всеми признан, ему нужно очень хорошо работать над собой, если он хочет выжить. А у нас обычно так, если талант – это только плюс. Ничего подобного. Как большая любовь, так и большой талант – это большая опасность, и к минусу, соответственно относиться. Да. да. Основная часть вопроса была несколько в другом. Застрахован ли человек, который заранее накапливает чувство любви внутри от а, минуса после плюса, вот в этой самой синусоиде, когда его подбросит момент счастья, потом обязательно… Так, будет... естественно. Если человек знает, что это опасно, он уже застрахован. Если человек знает, что когда, чем больше у него, скажем, он получает денег или таланта, или чего-то, чем больше он, у него подсознательно возникает зависимость и тем больше он может давать претензий, презрение, осуждения другим к себе. И он уже знает, когда привалилось счастье, смотри за своей медикой. Первые признаки распада – это презрение, ощущение, что кто-то второсотка, а я выше его, я умнее. Как только эта эмоция начинает часто появляться, всё, ждите беды. То есть, когда человек просто знает эти все моменты, он уже застр... он уже заранее подготавливается. А потом, если он еще при этом работает над собой, то ведь можно проанализировать, скажем, жизнь талантливых людей и просто собрать их интуитивные попытки э не зависеть от своего таланта. Они искали какое-то очень сильное слабое место. У одного запои, у второго смена половой ориентации, у третьего. какой-то жутко-сколочный характер. То есть он должен где-то быть жутко несовершенным. Это его как-то приводит в порядок. Или верующим, так сказать, с усилением вот этой веры. Да. Если ну, вернуться... Сейчас ещё вопрос. Ну, нас... да. да. да. Если вернуться к uh, утверждению, что грубым дается радость от э, да. э, печаль, то ä, как тонкому А то Ситуация такая. Почему грубая Грубым даётся радость, нежным даётся печаль. Кто такой нежный? Это человек, у которого очень высокий уровень духовности. Он начинает от него зависеть, и у него ощущение потери духовности идет ради этого печали. Кто такой грубый? Это человек, который за эту духовность не особенно зацепляется, он идёт на физический уровень, он этим живет, радуется и так далее. Он от ценности и от духовных не зависит, поэтому он радостен и счастлив. Если деньги потеряли, сказать. прокричал, так сказать пошумел, но что-то это То есть вот как раз что, э, грубый человек, это человек переходящий. Вот нежности, это сказать приземленность. Вот. но поэтому э, когда человек хочет быть только исключительно духовным, утонченным, то есть периодически человек должен быть грубым. Грубым в каком плане? В плане того, что, так сказать, периодически нужно оставляться не только как материальных, но и духовных ценностей. А когда человек начинает беспрекословно жить в сохранении материальных или духовных ценностей, начинается проблема. И поэтому, если мы посмотрим тенденцию, вот раньше вот этот аристократизм и так далее, он как бы приводит к чему? К тому, что, э, так сказать, показывает, люди любого класса, ранга и так далее, иногда такие первые высказывают, что, то есть ощущение, что просто распад. Раньше хоть была культура, сейчас ее просто нет. Почему? А это как раз результат того, что зависимость от ценностей высокого плана повышена. У вчера такая проблема была? А? У зала вчера 500 единиц проблема была именно Я думаю, академии. да. То есть вы могли так, идти на семинар, настраиваясь на самые возвышенные эмоции. И это, сказать, это хорошо, но еще, если настрой только на возвышенные эмоции, то это настрой противоположный. Потому что вы должны настраиваться на, на сказать, прикосновение к Божественному. Бог не только над головой, но и под ногами. Значит, любые эмоции, самые грязные, самые возвышенные и так далее, За этим всем, сказать, божественное, А когда мы Бога воспринимаем только через самые возвышенные моменты, это уже неправильный подход к миру. И вот такой подход уже к понятию Бог, он уже нас лишает многого. Поэтому, когда человек делит весь мир на Бога и на дьявола, то тогда вот это уже ущербность его восприятия мира. Это человек уже автоматически зацеплен за духовные ценности. Если для него мир делится на добро и зло, и Бог, если значит, получается так, если есть Бог и есть дьявол, то тогда дьявол одно создал, Бог другое, значит уже два бога. Но тогда нужно уж, уж лучше идти по индийской философии, где есть Бог-созидатель, есть Бог-разрушитель. И тогда Бог-разрушитель, ну у него такая задача разрушать, это вполне естественно, они там живут и так далее. А как дьявол, как олицетворение зла, становится Богом, это нонсенс, парк В этом плане индийская философия, которая не является единобожием, потому что, скорее всего, э, Бог разрушитель и Бог созидатель это как раз вот те структуры, на которые я сейчас опять выхожу, которые я описывал в третьей книге, с которыми я работаю. Инстинкт размножения созидания, та Вселенная, которая созидает вселенная, которая разрушает, это и есть Бог по-индийской мифологии, разрушитель, созидатель. Но это все равно не Творец. Это, скажем, в этом плане индийская э, мифология, это в какой-то степени языческая, потому что отражает высшие моменты нашей реальности, но не на не творца, то есть они уже вторичные. Подождите, сейчас я немножко мысли потерял. Так, Заду. Так, вчерашний еще... за задушил, А, да, что вы приходите с Возвышенными... Так вот я ещё раз хочу сказать, что никогда не нужно модели, моделировать, Бог – это есть все. Бог – это есть добро, зло, это неизвенное и прекрасное, Бог – это все. Вот так нормально. Причем если человек уже отношение к Богу, как только к мужчине, это уже ущербное представление. А ведь очень многие представляют Бога, и даже молитва Христа – Отче наш, Отец наш, не Мать же наш. Но если Бог это только Отец, значит, пардон, это уже половина, где вторая? Так вот, первопричина, Творец, это и мужское, и женское начало, и одновременно Высшее и Безличное. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу Господи, мы должны понимать, что Бог это и самое низменное, и самое прекрасное, Бог это и мужчина, и женщина, Бог это все во всех проявлениях. У нас может быть один стереотип, но мы должны знать, что в конечном счёте Все наши представления Боги Боге вторичные. И, раз, скажем, разрушение, которое происходит, оно идет по высшему закону. И мы если мир оцениваем на добро и зло только исходя из позиции нашего тела. Что вредит телу, тот это нас зло. Что ему на пользу, тот для нас добро. Но раньше обливается человек холодной водой, это было зло, потому что он простужается и умирает. Потом выяснивает, дозированное обливание – это из добро. Зло стало добром в дозированных моментах. Раньше голода, от голода люди умирали, а то что голодание влечат болезнь. Зло стало добром. Так вот, в конечном счете, по мере того, как наше тело развивается, и развивается наше представление о мире, все меньше остается зла и все больше появляется добра. Потому что то, что было для нас злым агрессивным, мы начинаем использовать в своих целях. И когда мы возвращаемся в Бога и становимся Богом, в мире исчезает понятие зло, и остальное остается только добро. Все. Поэтому понятие и добро есть до тех пор, пока есть наше тело, которое нужно выживать. Чуть-чуть давай, можно еще. Да. А как тогда вот эта фраза звучит? Зло нет как такового и отсутствие добра. Значит, и, а... то, в ней есть какие-то отклонения. Как я, честно говоря, такой фразы не понимаю. А, да. Дело в том, что для того, чтобы говорить, что-то называть белым, нужно рядом, чтобы было черным. Поэтому, если мы говорим о добре, мы говорим о зле. Но для этого. Если есть левое, и есть правое, должно быть то, что посередине. Если этого середины нет, то тогда нет левого и правого. Посередине в данный момент наше тело со всей атрибутикой. Пока оно существует, наш, так сказать, у нас всегда будут какие-то представления добрее из Вполне естественно. Да. Да. Что? Последний вопрос. Можно... А, хорошо. Вопрос. Да. По той причине, что у меня вот болезнь сына, я покупал у многих экстрасенсов и так далее, и вот как бы все больше стало отходить от них. И последняя моя встреча это вот уникальное явление. Девушка, зовут ее Ксения. В детстве она болела очень какой-то страшной болезнью, у нее была клиническая смерть. После этого, как бы ну, ее реанимировали и так далее, она пришла в себя, у нее болезнь прошла тут же. Mm -hmm. после этого она начала видеть вот перед собой буквально образы святых mm -hmm. образы святых и, ну буквально в смысле вот перед ней прямо в ее квартире Виталия Виталия она там ну, буквально после того как она вот более взрослой стала ну, более там где-то годам 10 ей эти святые начали давать информацию или как она их называет святыми mm -hmm. и в чем эта информация заключалась она могла вот допустим глядя ну, сначала на свои Святые давали информацию близких, вот о том, что вот, у твоей матери, допустим, болезнь такая-то. Она начала говорить медицинскими терминами, не читая никогда в жизни медицинскую литературу. А? И Ей вот святые говорили, что пускай твоя мать обращается к нам, вот к святым, и просит нас полечить ее. После... Эффекты были колоссальные. Сначала на родных близких. Потом как бы, ну, слухами земля пол, полнится, как бы, начало это расползаться без всякой рекламы, без ничего. И начали просто приходить люди больные и так далее. Она вот э, именно их диагностировала, говорила об их болезни, не зная их, так скажем. И потом. давал рекомендации в плане вот обращайтесь к святым там сколько то раз в день или ночь там с просьбой полечить и это и как бы вот контакт с ними позволял вот этим святым их лечить и многих стрелял она даже вот ездила несколько раз в Америку я знаю в каком-то ее центре там наблюдали в да. институте или что да. многим людям в Америке в той же, и куда она, она по буквально занимается, и по России многие города, и многим, как ни странно, помогает в вот. уникальность Вот Значит, ну, уникальное степление в чем. Я э, в Нью-Йорке с этим человеком, он попал в, атаку, в автокатастрофу, перелом был э, позвоночника в шейном отделе, 21 день лежал в коме, рассказал, что ему уже все, шансов нет, и вот он уже простился со всеми, Например, вас, э, бессознательно приходит его отец и говорит, тебе рано умирать, ты должен вернуться, ты должен э, еще и лечить людей. Он говорит, я уже все, я уже как бы жену благословил, чтобы она вышла замуж за другого, все, я подготовился, я уже не хочу, не хочу быть инвалидом. Он говорит, нет, ты выздоровеешь, все будет нормально. И вот он потом, сказать, пришел сказать, пришёл в себя, потом остановился и, так сказать, стал вполне здоровым человеком. А потом, так сказать, вышел на контакт с инопланетянами. И они говорили ему, как лечить. Вот. И мне это записало, я посмотрел, да, контакты есть, и уровень, сказать, подключения есть хороший. И он говорил, какое-то время лечил, а потом у меня начало резко повышаться температура. Я говорю, хотел эти таблетки, а мне говорят, не, бери таблетки. Мы будем пережигать ту грязь, которую ты брал от пациента, через твою температуру. Я, говорит, три дня, говорит, у меня была температура под 40, а потом сразу резко исчезло, и все. И вот периодически, говорит, когда я лечу, я грязь была на себя, у меня, говорит, подали прижигание. Потом, говорит, еще один интересный момент. Я, говорит, у женщины были боли, скажем, вот в этой стороне. И я, говорит, все время лечил, а мне, я, говорит, никакого эффекта. Он говорит, я уши так, и так. А мне они говорят, лечи с другой стороны. Говорит, я начал лечить с другой стороны, женщина говорит, у меня вот здесь болит. Он говорит, подожди, не спеши. Он говорит, я начал воздействовать здесь вот сюда, и у нее боли прошли. И вот, кстати, вот то, что он, когда он мне это сказал, я понял, что... Я себе много объяснил, потому что я очень часто смотрю, я говорю, у вас левая почка в ужасном состоянии. Он говорит, ничего подобного, правая. Я думаю, я ошибся. Оказывается, я не ошибался. То есть, и может быть, развал просто в почке правой, а причина идет излево. Вот какая-то вот странная такая парность, еще может быть легкая. вот и правая абсолютно чистая, левая, сказать, распадается, а причина – правая. И лечит, это правая только. Вот, пожалуйста, сказать, совершенно непонятное явление медицины. А лечит именно, вроде бы, то, что больно. Ничего подобного. Лечить нужно противоположное. Вот. Так вот, я смотрел, почему, скажем, все это получилось. Потому что когда человек, если человек добродушный, и он начинает умирать, то его, вот, кстати, я говорил о том, что опасно может быть отрыв от, от своего Я, вот, техника, скажем, что совершенно что вот, техника отключения от своего Я, фамилия, пол и так далее. Потому что человек иногда слишком сильно к чему-то привязан, Это для него может дать последствия негативные. Но если человек... внутренне и то такое отслоение дает ему взлет прикосновения к лучшим моментам. У этой девочке, по э, там, значит, по третьей жизни, там было исключительно вот, то, что называется святая, правильное поведение отношения отношение к миру, абсолютное снятие претензий. Она это все принесла, это дает гармоничных потомков и соответственно она была внутренне уже защищена глубинных претензий. Поэтому, когда человек более-менее сбалансирован, в первую очередь он выключил претензии к Богу в любой форме, эмоционально он привёл себя в порядок, когда эти техники дают им очень хороший эффект. И тогда, когда человек проходит очень-очень стадии умирания, у него идет не просто отрыв мучителей с оголной болью от всего земного и от человеческого, а идет плавный отход и тут же подключение к высшим моментам. И вот такие люди, Вот так же и он. Он 21 этот день лежал в коме, и он плавно, если бы он, вот я могу сказать, четко сказать, если бы он страдал, что его жена останется, выйдет замуж за другого, и говорил бы, как бы так далее. Не лечить бы он не стал, и вряд ли бы он так сказать, был бы жив, или во всяком случае остался бы инвалидом. Поскольку он простил всех, отпустил жену и так далее, то есть он ввел себя по классической схеме. Все, он освободился от любой агрессии. Всех простил, отключился и тогда, поскольку он перестал зависеть от земного, его возвращает земной, более того, ему можно давать уже накладку в форме контакта с а, другими цивилизациями, в плане лечения и так далее, и так далее. Поскольку ему не дано понимать, как рождается болезнь, более тонкие причины, то ему просто, так сказать, энергетикой, поскольку он э, закрыл зависимость от человеческого за эти 21 день и за счет подключения крыши момента. То его энергетика очистилась, он просто подключает себе, крутит через себя, берет эту грязь, грязь пережигается, а он своим правильным отношением к миру, в конечном счете, более или менее, опять восстанавливается. А как делает человек, который вот так энергетика лечит? Он берет эту грязь на себя, но насколько он не зависит от всего, эта грязь очень быстро перерабатывается и он лечит другого человека, себя. Конечно, это не высший момент лечения, потому что тот может характер неприятный сохранения. или неправильное мировоззрение. Поэтому, как правило, накладываются ограничения. Даже святой сказать, ты не готов. Пойди поживи, потом придешь ко мне, может быть, а тогда я тебе То есть нет стопроцентного излечения любого. Но когда он не зависит от всего, тогда все нормально. Если же такой человек начинает все более э, думать о своей славе, об одном, о другом, третьем, то получается очень неприятная вещь. Он, за счет вот этого отключения глубинного, очень хорошо сбалансирован. И он себя, поверхность структуру, продолжает держать и контролировать. Но высшая структура начинает распадаться. идет распад его потомков, идёт распад его духовной структуры, его душа становится черной, а внешне все нормально. Вот так, к сожалению, оканчивают свой путь многие целители. То есть начинает великолепно, а потом... Сказать, все сказать, очищение, через от всего человечества, через правильное поведение, этика у них все меньше, все больше внимания к славе, деньгам, к собственной значимости, и это кончается в любом случае негативно для того, чтобы... Здесь девочка за счет того, что была уже несла эту тенденцию себе первое, за счет того, что вот проходя через клиническую смерть, она достаточно правильно это все прошла, и подключилась, там идет уровень подключения первые три мира, И вот то, что называется святыми, это судя по всему как раз сущности из других миров, вот, но почему идет разговор о святых и так далее, потому что через понятие святой человек ближе к Богу. Легче уходит на понятие Бог, любовь, и поэтому, э, скажем так, вред меньше. Если бы, просто, э, если бы она говорила, ко мне явились сущности из третьего мира, обращайтесь к ним, они вас будут лечить. Это была бы магия. А когда говорят святые, ага, святые, значит Бог, значит любовь, и тогда человек, как бы обращается через них к Богу. И тогда, несмотря на то, что, скажем, что-то недодано в мировоззрении, в характере, всё-таки вред минимальный. А извлечение есть. А вы знаете, гадать-то можно, но что вы в это вкладываете? Как только идет возможность, скажем, использовать знания будущего для себя, то есть здесь много начинаться проблемы. Я вам скажу, что ведь если есть те люди, как пророки, ясновидящие, которые периодически дают информацию о будущем, значит, кажется, смотреть будущее – не грех и знать о нем. Но почему-то один дают, другим нет. Значит, это зависит от человека. Одному можно знать эту информацию, другому нельзя. Одному можно столько, другому столько. Поэтому, э, скажем, рисунок своего будущего почему бы не узнать. Но если однозначно, скажем, будущее неблагополучное, тогда человек не выдержит этой тяжести. Как мне одна женщина сказала, вот мне нагадала одна женщина, тебя бросит, предаст любимая дочь, у тебя ничего не получится с работой и так далее, и так далее. И это начинает сбываться, и я с ужасом жду, что, будет, что у меня будет 10 лет распада. Это же катастрофа. Да. Вы проходите в кому в работе? Кому? Вы знаете, состояние комы испытывает каждый человек, когда его предают. По ощущениям это то же самое. То есть в той или иной степени, скажем, полное состояние... Пардон, не довелось испытать? Хотя нет, когда мне прибыли на голову в 14 лет, я потерял сознание, без в бессознательном состоянии всё-таки выплыл, это было как раз кома. Вот как раз тогда был как бы, процесс инициации, посвящения, когда все человеческое заснуло, а тем не менее мое высшее Сознание мной руководило и заставило всплыть, выжить и прочее. Значит, внутренний я был готов освободиться от своей внешней аналочки. И это где-то вот даже один единичный факт, несмотря на сказался на моей последующей жизни. Но я ещё раз говорю, что когда у вас резко, неожиданно разваливается ситуация, несчастье, неприятность, предательство, и внутренние все ваши эмоции где-то такие же, как прикольные. То есть это резкий обрыв всего. И здесь очень важно ваше внутреннее состояние. Так, я прошу прощения, время уже больше трех часов прошло. Значит, что я хочу сказать. Первое. Снятие, сейчас хотя бы немного поработаем, снятие недовольства Бога во всех формах. Я сейчас тестирую зал, смотрите. Претензии к высшим силам – 400. Они шли через недовольство общества, укажащие меры. несправедливо устроен и так далее, и так далее. У, у многих этого очень большой степени. Дальше. Претензии к обществу государству — очень большие – 300. Дальше. Обиды на других людей – здесь более-менее. Обиды на себя – 1200. Очень и очень много. Значит, вы сейчас Рассматривайте свою жизнь. Первое, вы отрешаетесь со от своего человеческого мира. Вы прокручиваете всю свою жизнь. Принимаете унижение всего человеческого, как очищение любви к Богу, снимание недовольства Бога во всех вам. Через недовольство окружающим миром, обществом, государством. Через недовольство близкими людьми, через недовольство собой, ситуацией, судьбой. Я сейчас выйду на 5-10 минут. Вы мысленно отключаетесь от всего на один год. Потом я вернусь, посмотрим в Для того, чтобы реально изменить себя, чего-то добиться, нужно снять агрессию к любви во всех формах. Нужно снять недовольство Бога во всех формах. Оно шло через недовольство окружающих мира, его устройств, недовольство человечеством, обществом, строем, ресурсом. Оно шло через обиды на близких людей и особенно на себя, на ситуацию, на судьбу. Выключите человеческую логику, выключите контроль на ситуации, выключите все претензии выключите защиту человеческого. То есть, когда Вы во всем видите Бога, то тогда внутри Вы не будете цепляться за человеческое, если у Вас Его будут отнимать. Это дано Богом. Через унижение человеческого мы познаем Божественное. Мы познаем его через развитие человеческого и через потери человеческого. Но, скажите, острое ощущение Божества идет именно в момент потери всего человечества. Так вот, насколько мы снимаем агрессию к любви в этот момент, настолько мы познаем Божественное в себе, настолько мы снижаем зависимость от человечества. И насколько претензии сняты, насколько наша дальнейшая эволюция возможна, мы сейчас только об этом говорили. Насколько глубинным у человека нет претензий к этому миру, настолько любая дестабилизация поднимает его на уровень святого, на уровень кого угодно. а не разваливать, не раздавлять, как человека. Поэтому, насколько вы, я еще раз говорю, снимете во, за, во всем происходящем, увидите Бога задним числом, насколько у вас снимется э, желание предъявлять претензии к людям, насколько вы исчезли ощущение вины, черепа других или себя, насколько вот это ощущение божественно, насколько э, снятие претензий к любви у вас уйдет. Агрессия к любви уйдет. Так вот, насколько вы это сумеете сделать, насколько э, все остальное даст эфир. Я вам вчера говорил, что необходимо снять недовольство Бога во всех уровнях. Вы приходите сегодня, а у вас только первый какой-то шаг, причем достаточно робкий. Уж если вы занимаетесь этим делом серьезно, то серьезно к этой теме относиться. Я вот еще раз говорю. Либо вы это делаете, либо вы этого не делаете. Я говорю Еще раз хочу повторить, наш семинар это не развлечение. Это работа над собой достаточно серьезная, это возможность себя изменить.